Глава 15. Раннее утро. Летняя утренняя прохлада ощущалась как легкий морозец, отчего сейчас хотелось оказаться где-то в уютном и теплом месте, а не на улице под моросящим дождем. Верхние мандроги остались позади, и теперь взгляду открылся карьер, в котором еще до начала пандемии велась добыча песка и щебня. Карьер располагался у реки Свирь и имел к ней выход в виде грунтовой дороги. На окраине карьера, на противоположной от реки стороне, компактно расположились несколько зданий и построек административного и хозяйственного назначения. Примерно такая же группа строений была и у самого карьера. До пандемии в них квартировала фирма, которая занималась тут добычей и продажей песка и щебня. Однако истинная функция данных зданий совсем другая. Они маскировали вход в объект, а контора, которая здесь располагалась занималась бизнесом только для прикрытия. В мирное время их главной задачей была охрана входа как силовыми методами при несанкционированном проникновении, так и юридическими. Осуществляя здесь предпринимательскую деятельность, фирма на вполне законных основаниях ограничила бесконтрольный доступ посторонних к своим постройкам, обеспечивая тем самым пропускной режим объекта. На самом деле весь персонал фирмы имел соответствующую подготовку и относился не к бизнесу, а к определенным структурам. Одним из ключевых моментов прикрытия было то, что в условиях кризиса и прочих экономических потрясений одну и ту же фирму специально на плаву не удерживали, несмотря на финансовые возможности так сделать. В какой-то момент действующую фирму умышленно банкротили, отчего создавалось впечатление, что бизнес у людей прогорел. Далее земля и недвижимость выкупались такой же конторой. Таким образом, со стороны все выглядело как естественный ход вещей. Кто-то прогорает, кто-то начинает свое дело. Хотя по факту свои покупали у своих же. А вход все это время, вплоть до начала пандемии, оставался под надежной охраной. И ни у кого не возникало на этот счет никаких подозрений. Теперь постройки обветшали. За прошедшее время с начала пандемии их содержанием никто не занимался. Кроме того, немало урона им нанесли и недавние боевые действия по принудительной расконсервации объекта с целью захвата заветного препарата. Некоторые здания уничтожены до основания и сравняли с землей. Теперь о них напоминали разве что груда обломков. Другие, с покосившимися крышами, испещрены отметинами осколков и пуль. А еще в паре зданий красовались внушительные пробоины от более тяжелого вооружения. Территория у здания усеяна воронками от разрывов снарядов, покорежена техникой, в том числе и танками. Трупы. Уже изрядно объеденные. Бешеные тут по похозяйничать успели неслабо. На обглоданных костяках оставались разве что обрывки формы, снаряжения и небольшие куски гнилой плоти. Скромный легкий ветерок с этого могильника разносил соответствующий запах, который у неподготовленного человека мог спровоцировать рвотные позывы. Повсюду стрелянные гильзы, кровь, фрагменты тел и прочие внутренности, которые по каким-то причинам не успели подъесть зараженные. Хваталось здесь и относительно свежих тел, причем их форма, снаряжение и уцелевшее оружие отличались. Складывалось впечатление, что бои здесь никогда не заканчиваются, и время от времени вспыхивают снова. Симуран, яророк, оглядывая со своей позиции местность в очки, как в бинокль, запросил тишина. Симуран, яророк, как слышишь меня, прием. И на какой хер, по-твоему, Майбаху сюда возвращаться? Спросил, находящийся рядом с командиром Хахол, оглядывая в свои очки карьеры постройки. А он сюда и не вернется. Нечего ему здесь делать, ответил тишина. Это и так. «Для перестраховки запрашиваю». Судя по тому, что нам рассказал бывший ФЭС Петровский, Майбах уже взял то, что ему здесь нужно. «Тогда зачем мы сюда вообще приперлись? Что мы тут ищем?» «Следы. Любые зацепки, которые смогут нас вывести на Майбаха». «Я в том смысле, почему именно здесь? Думаешь, он в гермадверях записку оставил?» «Записку он, может, и не оставил, но все-таки в ЦБУ все фиксируется. Видеозаписи с камер наблюдения...» доступ в режимное помещение и так далее. Кругом же электроника. Если Майбах тут был, то наверняка наследил. Он же сквозь стены не умеет проходить. Да и потом, у тебя есть инфа, где он еще успел засветиться?» Хохол помолчал. «Вот и у меня нет. Так что нужно начинать отсюда». После того, как информацию, полученную от Петровского, «Тишина» передал в ЦБУ, там долго думать не стали. Тем более, что она частично подтвердилась практически сразу. Колонна, которая ушла к командному объекту округа, к тому моменту уже вернулась обратно. Обошлось у них без происшествий, если не считать пары стычек с мелкими бандами, которые ошибочно принимали головной дозор колонны за небольшую группу, посчитав их легкой добычей. Но когда в бой вступали основные силы, романтики с большой дороги спешно уходили. Одной из банд повезло меньше, накрыли всех разом. Несколько раз в поле зрения попадали и бешеные, Но те предпочитали побыстрее скрыться, в очередной раз убеждая людей в том, что инстинкт самосохранения у них на месте. И если рейд туда-обратно можно считать успешным, вернулись все-таки без потерь, то привезенные новости оказались неутешительными. Встретили колонну на командном объекте, мягко говоря, прохладно, если не сказать враждебно. Но когда выяснилось, что колонна здесь для восстановления связи, напряжение слегка спало, не воевать к ним пожаловали. В общем, Сложилось впечатление, что командный объект больше таковым не является, а его руководство во всех других объектах видит, если не врага, то своего конкурента. Собственно, то, что теперь каждый сам по себе, им сказали прямым текстом. Как оказалось, уже чуть ли не всем объектам известно, что мрежа никогда не существовала. Поэтому свое подчинение командному объекту никто не признавал, а все контакты строились не по принципу субординации – исключительно по политическим мотивам. Какие-то объекты уже и повоевать успели друг с другом в борьбе за ресурсы и влияние, а кто-то даже в союзы объединился. Вот и сейчас руководство командного объекта деликатно закинуло удочку по поводу обмена сведениями о вирусе и достижениях в борьбе с ним, если же таковые имелись, в целях укрепления партнерских отношений. И Гошин прекрасно понимал, что враг – под боком им сейчас не нужен, и любезно поделился информацией, которая была в распоряжении 31-го объекта. Но вот о новых сведениях, полученных от Петровского, командир объекта умолчал. Он все-таки не до конца доверял новому союзнику. А после того, как командный объект потерял к ним всякий интерес, получив дежурную порцию информации, Егошин укрепился в своих догадках. По сути, Они от него ничего нового не узнали, так что дальнейшее их взаимодействие свелось к абсолютно ненужным бытовым вопросам чисто для галочки, что и наталкивало на некоторые выводы. Им от 31-го объекта нужен не союз, а информация. А это могло говорить лишь о том, что командному объекту также известно о существовании броса антивируса, и они заняты его поисками. В свете этих событий ЦБУ поставило тишине новую задачу найти Майбаха и забрать у него препарат. Задача не из легких. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Но Тишина знал Майбаха лучше остальных. Лучший друг как-никак. Соответственно, только Тишина мог обратить внимание на какие-то мелочи, характерные для Майбаха, которые помогут выйти на него и которые кто-то другой вообще не заметит. Так себе преимущество, но все же лучше, чем вообще ничего. «А ты веришь этому Петровскому?» — продолжил Хохол. — Думаешь, Майбах смог бы так поступить? На бабки повелся? И куда он с ними сунется? За границу нынче не свалишь. — Не знаю, — честно ответил Тишина. — Но наверняка у него были на то причины. — А если нет? Если все гораздо прозаичнее? — Сомневаюсь. Где ему сейчас жить в роскоши? В Новой Ладоге? — Да мало ли. Может, существует место под солнцем, о котором никому не известно? «Не вижу смысла гадать. Есть поставленная задача. Ее надо выполнить. Когда возьму Майбаха, тогда у него и спросим». «Интересно. Схера ли тогда волчара наш от этого всего напрягается?» «Не знаю. Он с самого выхода, как сам не свой. Будто предупредить о чем-то пытается, но почему-то не может. Я его как-то вывел раз на раз, попытался раскрутить. Думал, может, он не доверяет кому-то из нас. И что? В том-то и дело, что ничего. Дурачка включает, Но смотрит при этом странно, а новую задачу по поискам Майбаха так вообще в штыки воспринял. Никогда такого не было, чтобы он приказы обсуждал, а тут целую дискуссию развел, мол, смысла нет на Майбаха искать. И мало того, что приказ назвал необдуманным, так еще и настаивал, чтобы я ЦБУ в этом убедил. Давил на то, что этим может и другая группа заняться. «Охренеть! Если бы я его не знал, то подумал бы, что он или нытик, или ссыкло», сказал Хохол, посмотрев на командира. «Вот и я о том же. Не похоже на него». «Тишина, Дельте!» Раздался в наушнике голос пулеметчика, прервавший разговор. «На приеме!» — отозвался командир, вновь опустив на глаза очки и зашарив взглядом по окрестностям. «Занял позицию. Чисто!» «Принял!» Тишина и хохол вели наблюдение. В это время две двойки, Дельта с Хладом и Крис с Волком, обходили по зеленке карьер, пробираясь к постройкам. На дальних подступах засела снайперская пара «Магдум с императором». На них же была охрана оставленной там техники, оставшегося в строю «Тигра» и позаимствованного у их нынешнего спонсора Семы Шомпала «Уаза Буханки». Со снайперской пары оставался и Петровский, который должен указать вход в объект. В течение следующего часа зачищали здания и постройки. Серьезного сопротивления в ходе данных мероприятий не встретили. Вооруженного и организованного противника здесь не оказалось. А пару заблудших бешеных, которых быстро успокоили, в счет можно не брать. Так что зачистка больше была похожа на досмотр. «Похоже, тут до нас уже побывали. Причем не раз», — сказал Крис, рассматривая в полу одного из помещений большой провал правильной квадратной формы, который оказался ничем иным, как лифтовой шахтой, уходящей вниз в чертоге объекта. Справа и слева от провала в полу были распахнуты две толстенные массивные створки, образовывающие при закрытии пол в помещении, сливаясь с окружением и маскируя собой вход. Даже вскрывать не пришлось. «Да», — согласился Хлад, стоя у края шахты и заглядывая в нее. Примерно на середине пути застыла перекошенная и помятая взрывом подъемная платформа, на которой в тусклом красном свете аварийного освещения видны несколько неподвижных человеческих тел. «Повоевать здесь успели», — констатировал тишина. «Так, ладно. Дельта Император, Магнум Крис, вы наверху держите периметр. Судя по всему, сюда время от времени все новые хлопцы наведываются. Так что не расслабляемся. Остальные со мной, вниз. Петровский тоже». «Другие платформы наверняка тоже не в лучшем состоянии», — сказал Волк. «Как мы вниз будем спускаться?» Так же, как мы от себя выходили, через винткамеру. Товарищ Петровский, тишина вопросительно посмотрел на бывшего ФСБшника, можно здесь. По лестнице спускаемся до платформы. На правой и левой стене шахты есть две направляющие, по которым она ползет. В платформе рядом с каждой управляющей находятся люки для доступа к узлам подъемного механизма. Через один из люков проходим платформу и оказываемся под ней затем опять по лестнице вниз. А пройти через венткамеру не получится. Отключить защиту периметра и открыть внешний люк можно только из ЦБУ. «Хлад, проверь платформу», — скомандовал тишина. Хлад закинул свой вал за спину, начал спускаться вниз. Волки-хохол, прикрывая его, водились стволами, обшаривая платформу. Лестница, по которой Хлад спускался, представляла собой металлические скобы, торчащие из стены в небольшом углублении, проходящем вдоль всей шахты сверху вниз, наподобие ложбины. Двигаясь по этому углублению, можно пройти через платформу, но не в этот раз. Платформа перекосила взрывом, и ложбину в стене, где проходили скобы, перекрыла. Не наглухо, но взрослому человеку уже не протиснуться. Шаги Хлада по металлическим скобам в тишине разносились гулким эхом по шахте. И вот, наконец, он ступил на платформу. Сделав несколько прыжков на ней, удерживаясь при этом за скобу для подстраховки, Хлад убедился, что она не рухнет внезапно вместе с ним. Осмотрел тела, но чисто поверхностно. Ворочать их Хлад не стал, опасаясь неприятных сюрпризов в виде тоже гранаты без щеки, заботливо уложенной неприятелем под тело погибшего. Нашивок на форме у погибших нет, но уже знакомый паттерн их камуфляжа «AOR-2» И оставшиеся снаряжения наталкивали на определенные выводы. С тел после гибели поснимали все, что представляло хоть какую-то ценность. Оружие, шлемы, патроны, ночники, плитники, даже ботинки забрали. Теперь на них остались лишь боевые костюмы из брюк и рубашек, от края, залитые кровью. Ранения у них в основном огнестрельные, но попадались и осколочные. Одному из погибших осколками рассекло левое бедро, превратив левую штанину в лохмотья и перебив бедренную артерию. Умер от кровопотери. Затем Хлад обратил внимание, что на одном из трупов остался противогаз. Осмотрев его, Хлад понял, почему его не сняли. Панорамное стекло оказалось разбито. Лицо бойца превратилось в кашу, забрызгав противогаз изнутри. Вероятно, противогазы были на всех бойцах. Но в результате перестрелки остальные оказались не повреждены, их, скорее всего, поснимали вместе с уцелевшей снарягой. Ранение еще одного не оставляли сомнений, перед смертью его пытали. Кроме огнестрельного ранения в колено, у него отрезаны три пальца на одной руке и сделаны надрезы между пальцами на другой. Лицо превращено в одну сплошную гематому, а в области паха – кровавое месиво. Его мужское достоинство потрошили основательно. Наверняка рассказал все, что знал. Но крепкий мужик был, судя по количеству и характеру нанесенных увечий, долго держался. Иначе, если бы сразу все выложил, с ним бы столько не возились. Рядом с ним лежал М4А1 с подствольником М203. Его оружие не забрали по той же причине, что и противогаз. Несколькими попаданиями разворотило нижний и верхний ресивер. Но прицел наверняка уцелел и был снят, на оружие его нет. Почему не взяли подствольник, оставалось неясно. Поднимать и осматривать оружие, чтобы разобраться в этом, хлад не стал. Существует много способов минирования, в кавычках, «забытого» оружия в зоне боевых действий, так что перспектива остаться без рук или башки его не очень привлекала. Судя по форме и оставшемуся оружию, погибшие с большой долей вероятности были из СИЛ. СИЛ. Аббревиатура. СИ. Море. Air – воздух, land земля. Подразделение сил специальных операций ВМС США, всем известное как морские котики. Теперь они в составе Ценера, но название подразделения не изменилось. Однако на все 100% принадлежности погибших бойцов Хлад уверен не был. Это могли и те же частники оказаться, которых теперь немало развелось. Трупы, кстати, относительно свежие, не больше двух-трех дней лежат. Те, кто смог котов положить, ребята явно серьезные, и интересовала их информация. А отцацки с погибших уже потом поснимали. Те, кто рангом попроще. Далее Хлад осмотрел оба люка в платформе и заключил, что дальше им не пройти. Оба оказались заблокированы напрочь. Пришлось возвращаться. — Дохлый номер! — сказал Хлад, выбравшись из шахты. — Люки заблочены на глушняк. — Обходить надо! — подключился Волк. — Или взрывать! — «Рановато пока рвать», — не согласился командир. «Мы еще не все пути проникновения отработали, поэтому лучше не шуметь раньше времени, а подорвать всегда успеем». «В здании есть еще платформы», — пояснил Петровский. «Нужно их осмотреть. Пусть они и в нерабочем состоянии, но хоть в одной из них можно найти незаклинивший люк». «А если платформа будет не повреждена, может, мы ее запустим?» — спросил Хохол и, глядя на лампы аварийного освещения, добавил. «Питание-то есть?» «Посмотрим. Управление платформами осуществляется из ЦБУ, но и на платформах тоже есть панели управления, дублирующие. Но тут вся суть в том, в каком положении будет платформа. Если в самом низу, то спускаться все равно придется самим. Но если она исправна, то на ней сможем подняться обратно, а не ползти вверх по лестнице». «Ладно, годится», — заключил тишина. «Хлад, что там за двухсотые?» «На сто процентов не скажу. Но похоже, что котиков кто-то накрыл. Причем недавно. Я бы сказал, не более чем два-три дня назад. Одного из них потрошили неслабо. Походу, из него инфу выбивали. Смотреть в оба. Вполне возможно, что мы и сейчас тут не одни. Сюда теперь лезут все, кому не лень. Кто попроще, за ништяками, что на объекте остались. Кто посерьезнее, типа тех же котиков и тех, кто их накрыл, наверняка за тем же, зачем и мы». «Думаешь, ценер пытается объект расколупать?» – спросил Хахол, отойдя с тишиной в сторону подальше Петровского. «Нет, эти там», – тишина кинул в сторону шахты. «Тут недавно лежат. Объект, судя по рассказу Петровского, ковырять начали примерно тогда, когда у нас со всеми связь пропала, то есть пару недель назад. Коты от ценер здесь такие же соискатели, как и мы. Так, двинули. Вышли из помещения, но перед выходом на улицу остановились – Не отсвечивая собой в окнах в дверном проеме. Крис, я тишина. На приеме. Раздалось в наушниках. Обстановка. На подступах чисто. Метр сто от нас, ближе к реке, пара слюнявых шатается. А так спокойно все. Понял тебя. Меняем точку входа. Переходим в соседнее здание. Как спустимся вниз и углубимся в объект, связь оборвется. Дальше работаем по своим задачам. Расчетное время у нас на все про все пять часов. Принял. Отбой. Задачи двух подгрупп распределились следующим образом. Тишина спускается вниз и отрабатывает на объекте. На подгруппу Криса было возложено охранение их техники, а также охрана-оборона точки входа. После выполнения своих задач подгруппа тишины возвращается к точке входа и перед выходом запрашивает у Криса обстановку. Если все спокойно, тогда они поднимаются. Другой расклад заключался в том что в случае невозможности удержать точку, Крис отходит к пункту сбора группы, который они определили при планировании выхода, а тишина покидает объект через альтернативные пути отхода, после чего следует к пункту сбора на соединение с Крисом. Альтернативными путями отхода были коммуникации, защиту которых нужно сначала отключить СБУ и эвакуационный туннель. В идеале можно было бы поступить немного иначе. Как только тишина спустится вниз, Крису следовало бы отойти к точке выхода, которая вел один из эвакуационных тоннелей объекта и, взяв под охрану выход, дожидаться подгруппу тишины. Но сложность заключалась в том, что никому из них не было известно, где эти точки находятся. Расположение тоннелей и точек выхода у каждого объекта индивидуальное. А спуститься вниз в полном составе и затем уйти через тоннель не представлялось возможным. Технику придется бросить. Ситуация осложнялась отсутствием связи между подгруппами и невозможностью дать какой-то условный сигнал об опасности. Связь устойчиво работала только у шахты подъемной платформы, которая была в непосредственной близости к поверхности. Как только подгруппа тишины углубится в объект и связь между ними и Крисом оборвется, действовать и принимать решения им придется, исходя из обстановки, без согласования своих маневров друг с другом. Короткая перебежка по улице и снова внутри помещения. Здание с другой платформой находилось рядом. Оно представляло собой небольшой ангар с единственным помещением. Как пояснил Петровский, здесь располагалось сразу две шахты. В одной шахты в полу приоткрыта створка, а между ней и полом вставлен толстенный швеллер, который не давал ей закрыться. Кто-то уже пытался здесь проникнуть вниз. Створки другой шахты оказались закрыты. — Так, вторая закрыта, — пояснил Петровский, постучав ногой по полу. «Открывается только изнутри. Вскрыть снаружи нереально. Это, по сути, внешние гермоворота, которые нам бомбардировку рассчитаны, так что взрыватели резать без вариантов». «И...» «Смотрим еще одно здание», — ответил Петровский. «А первая шахта?» — спросил Хохол, кивнув на приоткрытую створку. «Ты в своих доспехах там пролезешь?» — с издевкой спросил Петровский. «Там зазор от силы сантиметров тридцать. А про то, чтобы открыть створку до конца, можешь и не заикаться». Даже если не брать в расчет ее немалый вес, привод сейчас ее вниз тянет, чтобы шахту закрыть. И только швеллер ей закрыться не дает. «А ты не спешил бы с выводами», — сказал Хлад, который с фонарем заглядывал в зазор между створками. «Сейчас все красиво сделаем». Никому ничего не сказав, он направился в дальний угол ангара, где на стеллажах лежал различный автомобильный инструмент, который еще не успели отсюда растащить. Порывшись на полках и в ящиках, Хлад заспешил обратно к шахте, закинув на плечо здоровенный речный домкрат-хайджек. «У тебя со слухом или с головой трудно?» — спросил Петровский. «Ты правда думаешь домкратом при во пересилить?» Хлад ничего не ответил. Вместо этого он молча завел домкрат в зазор, уперев его в край закрытой створки под небольшим углом, и шустро заработал рычагом. Створка без всякого сопротивления поползла вверх, В крайнем положении домкрат остановился, расширив былой зазор до величины чуть более метра. В ответ на удивленный взгляд Петровского, Хлад сначала ткнул пальцем в перебитые гидравлические штоки открытой створки, а затем коротко пояснил. «Да нас тут поработали! Думаю, в открытом положении тяги этой створки перебили, воткнув при этом швеллер сбоку, чтоб шахта полностью не закрылась!» «Зафиксировать бы надо, чтобы нам на башку она не свалилась, когда полезем», — сказал Тишина, — И Волк с Хохлом принялись обшаривать ангар в поисках чего-нибудь, что можно было поставить в распор, усилив тем самым выдвинутый домкрат. В итоге сгодился тот же швеллер, вставленный сбоку. Правда, он оказался короче, чем разложенный домкрат, сантиметров на 5, но проблемы это не оказалось. Домкрат чуть приспустили уперев створку в вертикально поставленный швеллер. Полученный размер зазора позволял протиснуться в шахту. Далее предстоял спуск. И спуск непростой порядка 150 метров строго вертикально вниз под скобом аварийной лестницы. Намного легче было спускаться по маршевой лестнице, проходящей за стеной шахты подъемной платформы, где находились коммуникации объекта, ведущие вниз от вентиляционной камеры. По такой же лестнице спецы выбирались из своего объекта. Но проблема заключалась в том, что аварийная лестница проходила по одной стене, а доступ к маршевой лестнице находился на противоположной, никак не дотянуться и не допрыгнуть. Разве что можно перейти по подъемной платформе, но она сейчас находилась в самом низу. Выйти сразу на маршевую лестницу через вентиляционную камеру наверху им тоже не светило. Неизвестно, где именно они находились, дольше искать придется. Если и знать, что в камеру все равно не попасть, защита периметра все еще активна, а откупоренные подъемные платформы – это лишь локальные прорывы периметра. Спускались в два захода. Первыми шли Хлад и Волк. Тишина с остальными оставался наверху, держа на прицеле подъемную платформу внизу, на которую белым прямоугольником падал свет из поднятых гермоворот. Наконец на платформу ступил Хлад и сразу скользнул вдоль правой стены, по которой проходила аварийная лестница, к воротам, опустился на одно колено, перекинул автомат на левое плечо и аккуратно выглянул из-за угла. Чисто. Пока он удерживал тамбур, Волк перебежал на противоположную сторону, плюхнулся на живот, принимая положение для стрельбы лежа, и выставил ствол пулемета из-за угла. Все, позиции заняты. Теперь оставалось ждать, пока спустятся остальные. Можно было бы подняться за ними на платформе, но тогда придется оставить занятые внизу позиции, и в момент возвращения платформы вниз можно наткнуться в полном составе на что угодно, начиная от пулемётного огня и заканчивая толпой бешеных, которые здесь могут появиться. Если же просто отправить платформу и продолжать удерживать тамбур, останешься отрезанным. А так, случись что, нажал на кнопку и уехал наверх. А массивная платформа сможет прекрасно закрыть от огня снизу. То, что будут бить из автоматических пушек, способных прошить платформу, очень маловероятно. Да и просто шуметь лишний раз не хотелось. Долго, но зато тихонько по лестнице спустились. «ЦБУ?» — спросил Хохол. «Да, работаем по плану». «Если система наблюдения в норме, то можно оттуда по всему объекту осмотреться, не шарахаясь от каждой тени», — пояснил Тишина. «Возможно, и за нами сейчас оттуда кто-то наблюдает, но выбора у нас особо нет». «Разумно», — одобрил Петровский. В ответ на это все четверо спецов повернулись в его сторону, давая понять своим видом, что тебя забыли спросить. «Раз такое дело», — продолжил бывший ФСБшник, кивнув на поднятые ворота входного тамбура, — «может, хоть сейчас оружие дадите?» а то как-то сыкотно туда идти, даже в вашей компании. Без обид, как с голой жопой себя чувствую». Оружие Петровскому предусмотрительно никто не доверил. Несмотря на то, что все сказанное им ранее звучало довольно правдоподобно и логически вписывалось в происходящее, проверить эти сведения до его самого сейчас было невозможно, разве что на самом объекте спецам удастся добыть какую-нибудь информацию, которая смогла бы хоть частично подтвердить слова и личность Петровского. А до этого момента доверия он вызывал не больше, чем первый встречный, отчего и держали его безоружным. Не очень-то хотелось получить себе пулю в спину. «Да ты не ссы!» — подмигнул ему Хохол. «Я за тебя в впрягусь, если что. А ты лучше очковал по поводу того, что мы можем тут найти. о чём мне очковать? Рассказал все как есть. Харе трепаться. Двинули. Скомандовал тишина. Волк, Хлад. Опустили на глаза очки». В коридоре хоть и было освещение, все же тут царил легкий полумрак, полно темных углов, трупы повсюду, в том числе и растащенные останки со следами волочения по полу, что свидетельствовало в пользу присутствия на объекте бешеных. Так что очки сейчас были не блажью, а реально необходимостью. Достаточно вспомнить о том, как бешеные умеют затаиться, особенно среди мертвых тел и в темных углах. Очки существенно повышали шансы не нарваться на притаившихся зараженных. Начали движение двойкой и тройкой на небольшом удалении друг от друга. Первыми двигались волк с хладом. А в составе тройки первым шел тишина, за ним Петровский, а Хахол замыкал группу и держал заднюю полусферу. Двигались тихо. Мягкие подошвы трекинговых ботинок скрадывали звуки шагов. Разве что обычные армейские берцы Петровского не могли похвастаться тем же, но он старался не шуметь, насколько это было возможно, избегая при ходьбе громыхания оппола. Огромный коридор, широченный, высокий и длинный. Кругом бардак. Выставленные укрепления огневых позиций, хаотичные баррикады из нагромождений ящиков, шкафов, столов и прочей утвари. Все раскорочено. На стенах следы от пуль и осколков, в том числе и от крупного калибра. Все очень похоже на бой, а не на бойню, о которой рассказывал Петровский. Достаточно взглянуть на уже изрядно разложившиеся тела, огнестрельные и миновзрывные ранения. В замкнутом помещении от этого могильника смрад стоял соответствующий. От него морщились даже привыкшие ко всему спецы. «Но хоть вентиляция пока не отрубилась, так бы вообще задохнулись», — в полголоса сказал Петровский и сразу же схватил подзатыльник от хохла, идущего за ним. Петровский обернулся, а хохол прислонил указательный палец, затянутый в перчатку, к губам, который сразу превратился в кулак перед лицом Петровского. От центрального коридора объекта, по которому они сейчас двигались, как от главного проспекта в городе, в разные стороны расходились коридоры поменьше. Для передвижения это создавало определенное неудобство. Каждое такое ответвление требовало внимания к себе. Попадалась и бронетехника. Между очередных баррикад затих Басурманин. БМП-1АМ Басурманин. Одна из последних модификаций БМП-1. В 2018 году башня была заменена на дистанционно управляемый боевой модуль от БТР-82А. Все же размеры главного коридора с запасом позволяли ввести сюда технику. Еще и место для маневра здесь оставалось. БМП была не только подбита в борт, но и уже порядком подразобрана. Под ногами кровь, гильзы, мертвые бойцы. А вот брошенного оружия, которое должно тут валяться среди погибших, почти не наблюдалось. Попадались только совсем неприглядные к эксплуатации экземпляры со следами механических повреждений. Да и они разобраны. С них снято все, что можно использовать в качестве запчастей. Затворные рамы, ОСМ, магазины и так далее. В какой-то момент тишина обратила внимание, что у подавляющего большинства тел на форме шевроны 12-й бригады. Выходило, что это бойцы объекта номер 12, отдельного объекта стратегического назначения. Причем, Их тела куда в худшем состоянии, чем все остальные, что попадались в поле зрения. Невооруженным взглядом видно, что лежат они тут гораздо дольше и погибли примерно в одно время. И вообще, что тут делает 12-я бригада, а где 32-я, которая должна тут быть в первую очередь? С бойцами противника, тела которых изредка попадались среди погибших, тоже все было не совсем понятно. Трупы относительно свежие – наподобие тех же котиков, которых Лад осматривал на платформе. Как-то не сходилось это по времени. Выходит, что эти новые тут оказались уже после того, как вскрыли объекты и перебили его защитников. На лицо еще один немаловажный факт – у свежих нет однообразия. Попадались разные бойцы. Здесь хватало и откровенно натовской комплектации, и своих, отечественных, в цифре с калашами, а были сборные в горках – древней флоре, с оружием и снарягой, кто во что горазд. Даже в костюме химзащиты с изолирующими дыхательными аппаратами на сжатом воздухе пара тел на глаза попалось. Неясно только, для чего они так вырядились. В общем, солянка, чего не скажешь о защитниках объекта. Эти все упакованы однообразно, как на подбор, и их происхождение не вызывало сомнений. К тому же их оказалось в разы больше, чем свежих, а чего соотношение потерь никак не вязалось. Большие потери всегда несет атакующая сторона, а не закрепившаяся на позициях. Складывалось впечатление, что тот, кто изначально атаковал объект, или вообще потерь не понес, или у них похоронные отряды отработали, собрав своих погибших, поэтому их здесь и не видно. Нет. Сброд этот сюда уже потом полез. Объект не они расковыряли. Заключил тишина про себя, окидывая взглядом тела в разномастной снаряги. «Прошли еще метров сто». И тут хлад, идущий впереди, вскинул вверх сжатый кулак и встал на колено, укрывшись за бетонными блоками. Недалеко впереди, метров через пятьдесят, отрываясь хрустом ребра от мертвого тела, пожирал чьи-то останки бешеный, перемазавшись кровью. Он притаился со своей сгнившей трапезой в тени пулеметного дота с другой стороны коридора. Обнаружить его вовремя помогли очки, которые без труда отловили в темном углу живой объект. Интересно было то, что бешеных людей сейчас не чувствовал. Все хорошо помнили встречу с ними в Хвалово, как они безошибочно находили спецов среди густых зарослей. Или как они их нашли в недострое после набега. А сейчас тот склонился над трупом и жадно в него вгрызался, не замечая ничего вокруг. Хотелось верить в то, что хоть кто-то в современном мире занимается наукой, изучая особенности их поведения – что могло бы реально принести пользу, а не только грызет глотку соседу за оставшиеся ресурсы. Хлад навел ему в голову точку коллиматора своего вала и положил палец на спуск. Но в его наушниках едва уловимо прозвучала команда «Отставить». Хлад в недоумении посмотрел в сторону командира, не оставляя при этом свою цель без внимания. Жестами тишина скомандовал уход в боковой коридор. Двигаться дальше по главному коридору необходимости не было, поэтому бешеные им помехи или угрозы не создавал. А вот свежий труп с огнестрелом – это след, свидетельство об их пребывании здесь. Неизвестно, кто еще сейчас находится на объекте, и сообщать таким способом о своем присутствии совсем не хотелось. Тишина и сам старался среди уже разложившихся тел обнаружить недавно убитых со свежим огнестрелом. Одно дело зараженные и совсем другое – вооруженные профессионалы. Боковые коридоры были меньше центрального, но простора хватало и в них. Здесь уже кроме очередных отворотов в боковые коридоры стали появляться и двери, и ворота, ведущие в различные помещения или целые блоки. Следов боевого столкновения хватало и тут. Бои здесь шли, как в Сталинграде, за каждый метр. Боевой порядок группы не изменился. Хлады Волк по-прежнему двигались двойкой впереди. Пройдя метров пятьдесят свернули в очередной коридор, уводящий в сторону. Тишина стояла такая, что звенела в ушах. Даже активные наушники, усиливающие тихие звуки, тоже ничего постороннего не улавливали. Очередные метров сто прошли без происшествий. Но затем тишину разорвала стрельба сначала одиночными, а затем застрочили очередями. Методичности и организованности в этой стрельбе не было. Стреляли истерично, длинными очередями. С первыми выстрелами спецы сразу укрылись за имеющимися баррикадами в коридоре и ощетинились стволами вперед и назад, но стреляли далеко от них. Это эхо разнесло звуки перестрелки по коридорам объекта. «Так и знал, что мы тут не одни», — пробормотал Хахол. «Хлад, проверь, что за помещение за дверью слева от нас. На стрельбу могут сейчас бешеное ломануться, и в коридоре лучше не торчать. Хахол с ним, только быстро и аккуратно». «Есть!» — ответил за двоих Хлад и скользнул к раздвижным дверям. Раньше рядом с ними висела табличка с наименованием помещения, но теперь от нее остался только след в виде чистого прямоугольника. Теперь узнавать придется опытным путем. «Чисто!» — послышался в наушниках доклад Хлада. «Заходим!» — скомандовал тишина. «Блокируем дверь». Завалившись в помещение, закрыли дверь, повернули засов, расположенный на двери, который дублировал электронный замок. Немаленькое помещение, разделенное перегородкой на два, поменьше, которые между собой сообщались проемом без двери. В соседнем помещении тоже раздвижные двери наружу, только на другой, противоположной стороне. Вторые двери тоже перекрыли. Из обстановки здесь разве что пустые стеллажи, под ногами мусор, вскрытые коробки из подпайков. Источником уже привычного всем запаха послужил очередной труп на полу, в сидячем положении, спиной, прислоненный к стене тоже не свежий, в форме шевронами 12-й бригады. Под ним натекло изрядно, сидит в луже уже засохшей собственной крови. Опять послышалась стрельба. Вроде бы опять далеко, но все же показалось, что на этот раз стреляют ближе. Затем за дверью раздался какой-то грохот, будто что-то пронеслось мимо, свернув попутно пару ящиков. — Во дела! — прокомментировал Волк. — Парни там часом не накрыли? — Будем надеяться, что нет, — ответил Хохол. «По связи, я так понял, мы до них сейчас не дозвонимся?» «Стены толще грунта не дадут. Объект при штатном функционировании работает как ретранслятор. Но над ним кто-то поработал неслабо, так что сейчас мы можем слышать только друг друга, по короткой связи, так что далеко не расходимся». «Я не думаю, что наших пацанов положили», — Мешался Хлад. «Не лохи все-таки. На кроняк отойдут, как условились». «Шеф, дальше что? спросил Хохол. «Ждем пока». «Сейчас стрельба стихнет, двинем дальше. Пока кипишь, можем под замес нихреновый попасть, а Крис не пропадет». Стрельба продолжалась еще минут пять. Пару раз что-то громыхало за дверями, но к ним никто не ломился. Ориентировались на объекте спецы довольно легко. Как оказалось, он похож на их, 31-й, но с некоторыми отличиями из-за своей специфики. Но в целом, если по магистральным коридорам, то потеряться сложно». Даже Петровского можно было с собой не брать, а сдать его к себе на объект, и пусть с ним более углубленно общаются. Для опытов, как сказал Волк, который только искал возможность от него избавиться. Любые сведения от Петровского, к которым Тишина прислушивался, Волк ставил под сомнение и воспринимал в штыки, народил опровергнуть. «Ладно, двинули», — сказал Тишина, спрыгнув с ящика и перехватил свой вал. «Хлад, Волк, дверь». Подойдя к двери, расположенной на противоположной стороне от той, через которую они сюда вошли, хлады волка глянулись на остальных, убеждаясь в их готовности. Тишина коротко кивнул, после чего волк разблокировал дверь, сдвинув засов. Затем взялся за ручку и приготовился тянуть ее в сторону. В это же время хохол вырубил свет в помещении, чтобы не привлекать внимания. Затем правая створка двери сдвинулась, а в образовавшийся проем уже был направлен вал хлада. Снаружи тихо. Включив на оружие модуль «Третий глаз», Хлад аккуратно выставил вал в проем на уровне чуть выше колена и осмотрел коридор в оба направления. Не обнаружив опасности, нырнул в полутемный коридор, а вслед за ним наружу скользнул волк. Затем вышли остальные. В коридоре привычная картина. Следы боев со всеми вытекающими. Кровь, гильзы, трупы и фрагменты тел. Метров через пятьдесят — Едва освещенная часть коридора сменилась участком с полным отсутствием света. Помогли очки, которые практически сразу различили теплые силуэты по обе стороны коридора. Много, не меньше десятка. Силуэты неподвижные, стояли и сидели как статуи. Караулят, подпускают максимально близко к себе, ничем не выдавая свое присутствие. И единым броском наваливаются. И на этот раз их не обойти. Остановились. Распределили цели, как в тире. Если побегут на группу, то добежать не успеют. Лягут все. Тишина потянул спуск, но тут громыхнула очередь хохла, прикрывающего тыл. Тишина успел выстрелить, свалив одного, и сразу повернулся к хохлу, который короткими очередями отстреливал приближающуюся с тыла толпу. И одновременно с этим на них повалил десяток бешеных спереди, которых они собирались методично и тихо отстрелять. Засада. Капкан. «Приманка спереди, мышеловка сзади». «Волк, быстро к хохлу!» — начал командовать тишина. «Работайте по толпе! Хлад со мной, по фронту!» Захлопали короткими очередями два вала, отсекая от бешеных бегущего назад волка, которые на фоне очередей из ока были практически не слышны. Менее чем через секунду гулко застучал пулемет, выкашивая наваливающихся с тыла зараженных. «Пока басил пулемет», Один раз грохнула граната, саданул по ушам, несмотря на наушники. Безоружный Петровский в это время куда-то подевался. Атаку бешеных спереди отбили с двух валов практически сразу. Но при этом тишина и хлад продолжали удерживать под прицелом коридор в том направлении. Тем более, что глянув назад, командир убедился в том, что их помощь там не требуется. Еще через пару минут толпа стыла почти полностью рассосалась. А пара уцелевших ломанулась обратно, видно, понимая, «Что им тут ничего не светит?» «А где чекист наш?» Вдруг поинтересовался Волк. «Свалил?» «Да тут я!» Отозвался из темноты Петровский. Затем включил фонарь, чей луч, забегав по полу и стенам, поочередно упал на каждого из пецов. Волк ничего не ответил, лишь сменил коробу печенега на полный. И, проходя мимо Петровского вперед к кладу, буквально прострелил его взглядом, наградив замечанием. «Свет гаси!» «Дай хоть осмотрюсь!» ответил Петровский. «Это вы с очками, а я не вижу ни хера». Вдруг сзади послышался какой-то скрежет. Хохол, удерживающий заднюю полусферу, вскинул оружие в направлении источника звука. На звук развернулся и тишина, приложившись к валу. Хлад и волк оставались в головнике, Не оборачиваясь назад и вскинув оружие, они сосредоточили все свое внимание на поиске возможных угроз впереди. «Уходим». Тихо сказал тишина, не поворачиваясь вперед и продолжая водить трубой вала по темному коридору. Но волк, вместо того, чтобы выполнить приказ, коротко крикнул блядь, и выронил пулемет, который с грохотом упал ему под ноги. Хлад, уже занявший позицию впереди, стоял спиной к волку, но на происшедшее сразу отскочил в сторону, уходя с линии возможного огня, укрывшись за бетонным блоком у стены. После этого сразу повернулся к волку. В сторону от волка, как от огня, бросился и Петровский. «Что? Волк, что?» – спрашивал его Хлад. Волк не отвечал, лишь хрипел, упав на колени. Хлад поднял очки и включил фонарь на оружие, плюнул на светомаскировку, подозревая то, что в волка сейчас не стреляли. Оказалось, все гораздо хуже. В свете фонаря волк упал на четвереньки. Он продолжал хрипеть. В области рта появилась пена, закапались слюни, Полное заражение. «Было ощущение, что он силится что-то сказать, но спазм ему уже не позволяет ничего сделать». Глаза начала затягивать белая пелена. «Не верь!» Попытался прохрипеть волк, но его тело забилось в конвульсиях, оборвав на полусловие. Все происходило какие-то секунды, и тишина заорал хладу и хохлу к полу его. Спецы накинулись на него, выкручивая руки и пытаясь зафиксировать голову. Тишина достал блистер с зеленым вакцином из кармана. Он знал из рассказов, что это уже не поможет, но ничего другого не оставалось. Тем временем колотить волка уже перестало, и теперь вместо хрипа он начал шипеть, пытаясь дотянуться зубами до кого-то из спецов. Тишина нашарила на полу какой-то обрубок, то ли кусок трубы, то ли древка от швабры, и вставил его сбоку в челюсть волку так, что он и сомкнуть их теперь не мог, и в то же время само древко не перекрывало полость рта. Пока они возились, сзади послышалось уже знакомое и усиленное эхом утробное у у у у которое быстро прибежалось. Но тут у них над головой загрохотал пулемет. Стоявший до этого в стороне Петровский поднял упавший печенек волка и довольно толково, взяв упор на бетонном блоке, короткими очередями строчил по зараженным, которые пробегали по едва освещенному участку тоннеля. Бросив зеленый вакс в рот волку, тишина отскочил в сторону и, схватившись за свой вал, открыл огонь по нападающим зараженным, помогая Петровскому. Рефлекторно проглотив вакс, волк опять захрипел, пару раз жадно хапнул в воздух и замер. Лишь на секунду. После чего он снова начал пытаться вырваться и достать зубами удерживающих его спецов. Бешеный, словно почувствовав слабость группы, кинулись в атаку. Тишина на секунду прекратил стрельбу по зараженным, быстро перевел вал на волка и потянул спуск. Тяжелая пуля, попав с трех метров в волку в переносицу, чуть ниже лба, выбила кровавое облако, превратив его лицо в кашу и с хрустом ломая шейные позвонки. Волк уже обмяк, как тряпичная кукла, и затих. — К бою! — скомандовал тишина хладу и хохлу, которые уже хватались с пола оружия. — Как раз вовремя. Петровский дострелял коробку, и его пулемет замолчал. Пока он возился в темноте возле погибшего «Волка», нашаривая на нем боекомплект, спецы втроем отбивались от напирающих бешеных. Тишина залез к себе в подсумок и выудил из него гранату. Усики на ней были расправлены заранее. Вырвав чеку, он бросил ее в напирающую толпу, пытаясь попасть в самую гущу. И сразу же после броска спецы пригнулись за бетонными блоками, укрываясь от осколков. Грохнул взрыв. И тут же в толпу полетела еще граната. Снова взрыв, и сразу же после него вновь застучал печенек. Сообразив, что добыча им по-прежнему не по зубам, немногие уцелевшие зараженные бросились в разные стороны. Те, кто остались не на ходу, издавая громкие хрипы, пытались отползти на уцелевших конечностях. — Что с ними случилось? — озвучил свои мысли вслух хохол, присаживаясь на корточки рядом с телом погибшего товарища. «С ним же все ровно было!» В акции вовремя глотал. «Да хер знает!» — ответил Хлад, включая фонарь, решив осмотреть тело внимательнее. Видимо, хранений на теле вроде не было. Но тут Хлад заметил небольшой порез на штанине правого бедра. В свете фонаря в крошечном надрезе проступали пятна крови. «Походу, ранок у нас тут валялся, пока от толпы отбивались!» — послышался голос Петровского за спиной. Хлад повернулся к нему и увидел, как тот пинает ботинком когтистую руку убитого бешеного. Одного из тех, которые ждали группы впереди, пока в спину заходила основная масса зараженных. А когда передовых перестреляли, то прямо в их тел начали отстреливаться от толпы. «Он, видать, вашего волка и зацепил. На последнем издыхании. А раз боец ваш, как я понял, уже заражен был, то ему и одного пореза достаточно». «Возможно. Но на все сто я бы не был уверен», — ответил Хлад. «В смысле?» — не понял Петровский. «Волк чуть дальше от этого слюнявого стоял. Не дотянулся бы он до него. Ну, я хазе, Может, отполз потом? У меня очков, как у вас, нету. В темноте не вижу». «Волку они тоже не шибко помогли», — ответил Хохол. «Раз он не недобитко проморгал». «Молодчик», — сказал тишина Петровскому, — не затупил. «Так а хули отозвался тот, похлопав пулемет по стволу. «В одной же лодке сидим. А жить я тоже хочу». Тишина нагнулся к телу погибшего пулеметчика и достал у него из-под на поясе препараты «Берсерк» и знахарь в плоской пластмассовой коробочке, наподобие всем привычных оранжевых АИ-1, положив себе в боковой карман брюк. «Давай к волку!» — не без горечи в голосе сказал Тишина Петровскому. «Снимай с него доспехи, забирай БК к печенегу. Нам без пулемета никак. И глянь, что у него полезного есть». Повозившись у погибшего, подсвечивая себе фонарем в темноте, Петровский довольно быстро собрал с него все, что могло пригодиться. Нацепил плитник с поясом, подогнав их под себя, штурмовой рюкзак. Снял шлем, но тот был забрызган кровью и кусками головного мозга, так что на себя натягивать его он не стал. Тем самым Петровскому не повезло и с наушниками. Они были закреплены на шлеме через адаптеры, и надеть их можно было только вместе с ним. Отдельно оголовье для них у волка с собой не нашлось со остальной электроникой у «Волка» дела тоже обстояли неважно. Очки наручной ПК попахивали горелой пластмассой, и от них в свете фонаря тонкой струйкой тянулся белый полупрозрачный дымок. В обоих устройствах после его смерти сработала система самоликвидации. Оставалось забрать весь БК для пулемета и ГЛОКа. «А что у него на поясе было, если не секрет?» — поинтересовался Петровский. «Секрет», — коротко ответил Тишина. Когда со сборами было покончено... Тело боевого товарища постарались спрятать среди бардака, царящего в коридоре, как можно надежнее. Никому из спецов не хотелось, чтобы его обожрали слюнявые, но и тащить его с собой они тоже не могли. Уложив тело лицом вниз, под него положили гранату с вырванной чекой, прижимая весом тела ее спусковой рычаг. Словно дали волку возможность даже после смерти вступить в бой. Начни его ворочать, и разожмется рычаг гранаты. Сверху волка завалили мешками с песком, из которых в коридоре наряду с бетонными блоками была сложена часть укреплений. До вершения забросали импровизированную могилу всяким хламом. Пока Хлад и Хохол возились волком, перед глазами тишины вновь пронесся тот миг, когда он в него выстрелил. В тот момент тишине показалось, что время замедлило свой ход, а в обезумевших глазах волка проскочило что-то человеческое – В его взгляде словно читалось не тени командир. Само успокоение? возможно. Он с выбором колебался недолго, ситуация не позволяла. Но это совсем не означало, что тишине легко далось принятое решение. Нужно было двигаться дальше. Несмотря на пройденное расстояние, путь до ЦБУ был не близкий. Коридоры, галереи, ответвления, спуски шли в полной тишине. Изредка откуда-то издалека доносились отголоски стрельбы, визги бешеных и чьи-то непонятные завывания. Пару раз им попадались одиночные бешеные, но их тихо отстреливал хлад из вала. Пройдя по тихим сплетениям коридоров и галерей, довольно приличное расстояние, в темноте впереди обнаружили засаду притаившихся бешеных. Но на этот раз у группы была возможность сделать небольшой крюк и обойти их. Очередной спуск. Правда, теперь по одной из маршевых лестниц, которые дублировали внутренние лифты объекта. Группа приближалась к его центру, где располагался ЦБУ. На подходах к нему помещения и коридоры приняли более сложную планировку и начали часто пересекаться. В конце каждого коридора в стене оборудованы бойницы, из которых торчали стволы автоматических гранатометов и пулеметов, среди которых хватало крупнокалиберных. Насколько помнил «Тишина», Вооружение в больницах устанавливалось на дистанционно управляемые станковые модули и укрывалось бронированным кожухом. Таким образом, даже шальная пуля, случайно залетевшая в узкую больницу, не выводила из боя огневую точку, разве что попадет точно в ствол. Но даже это не критично. Рядом находился резервный стрелковый модуль. Поврежденный отъезжал в сторону, а резервный подкатывался по направляющим и занимал его место – Против дымовых завес были тепловизионные камеры и прицелы. Пустить газ тоже без вариантов. Срабатывала мощная вытяжка, а внутреннее помещение ЦБУ вообще герметично. В отличие от позиций на верхних уровнях, где в коридорах хватало укреплений, тут они отсутствовали вообще. Коридоры не баррикадировались, чтобы не перекрывать пулеметом в больницах сектор обстрела и оставить противника без укрытий. Стены коридоров гладкие для увеличения возможности рикошета. Этот лабиринт из коридоров простреливался защитниками перекрестным огнем во всех направлениях, не оставляя шансов. Сюда разве что на танки можно сунуться, но габариты коридоров этого не позволяли. Оставались только ручные гранатометы, но рядом с больницами были установлены комплексы активной защиты, которые подрывали гранаты РПГ на подлете. Да и в принципе, успеть высунуться и сделать прицельный выстрел в пустом коридоре под шквальным огнем практически невозможно. В середине этого непроходимого лабиринта и располагался ЦБУ, который кроме своих основных функций обеспечивал безопасность жизненно важных органов объекта, главный генератор на установке, главного пункта управления системами жизнеобеспечения, главного сервера и главной насосной станции. Если противник проникнет на объект, то добраться до этих помещений, чтобы вывести из строя системы безопасности, обороны и жизнеобеспечения, ему удастся только в случае захвата ЦБУ. А он, по сути, бункер в бункере. Кроме внутренних рубежей обороны, здесь имелся отдельный запас продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Стена лабиринта испещрены пулями и осколками. На полу снова трупы, разорванные внутренности, стрелянные гильзы. Кровь на полу, брызги на стенах и потолке. В воздухе стоял стойкий трупный смрад. Идти было тяжело. Ноги, как на катке, скользили по крови изгнившей плоти. Тишина снова отметил про себя странность в обстановке. Тела тут тоже относительно свежие, как и наверху. И снова солянка, никакой однородности в форме и снаряжении. Только тут уже хватало уцелевшего оружия, в разгрузках погибших проскакивали полные магазины и другие полезные вещи. Тела погибших в основном с огнестрельными ранениями, но хватало и объеденных в разной степени. Попадались среди тел и мертвые зараженные, которые получили свою пулю а вот бойцов 12-й бригады среди них теперь не наблюдалось. Как-то не было похоже на то, что здесь проходил последний рубеж обороны, которым по сути являлся лабиринт. Тех же следов от применения крупного калибра, который, по идее, должен отработать из бойниц по противнику, вообще никаких. Складывалось ощущение, что здесь происходили скоротечные стычки небольших групп, причем в разное время и никак друг с другом не связаны. Убедившись, что оборонительное вооружение в больницах молчит и не представляет угрозы, спецы продолжили движение по лабиринту. Шаг за шагом группа двигалась по хитросплетению коридоров. Ориентироваться стало сложнее. Планировка лабиринта существенно отличалась от лабиринта на их объекте. Теперь дорогу показывал Петровский, который тоже не без труда находил путь, угодив пару раз вместе с группой в тупик. Тут и без пулеметов черт ногу сломит. Но поплутав по коридорам довольно приличное время, группа в итоге вышла к ЦБУ. Большой зал с расположенными в нем дотами. Опять тела, кровь и гильзы. В дальнем конце массивные гермодвери в приоткрытом положении. Кто-то уже тут побывал, а может и сейчас там находится. Петровский вместе с Хладом скользнули к двери в ЦБУ. Сам ЦБУ был относительно небольшим и состоял из нескольких блоков помещений – серверная, жилой блок, медицинский пост, складской блок, технический блок с вентиляционной и генераторной и, собственно, сам центр боевого управления, где рядами располагались столы с компьютерами, а на дальней стене висел огромный экран, усыпанный паутиной трещин и пулевыми отверстиями. Свет в ЦБУ был, хоть и довольно тусклый. Зашли поочередно двумя двойками, быстро заняв внутри круговую оборону. Осмотрелись. Кругом бардак. Перевернутые столы – разбитые и простреленные мониторы. На полу тела уже прилично разложившиеся и в знакомой форме 12-й бригады. Один из погибших офицеров в звании майора так и сидел в своем кресле, уткнувшись простреленной головой в стол и забрызгав кровью и фрагментами мозга аппаратуру на нем. За ним, через один ряд, откинувшись на спинку кресла, сидел еще один офицер с капитанскими погонами. Его тело было изрешечено пулями, руки свисали плетьми, Рядом с креслом валялся грач. Местами копоть на стенах с отметинами от осколков, следы от гранатных разрывов. В дальней части зала пощелкивает и мерцает висящая на одном проводе люминесцентная лампа, но больше посторонних звуков не слышно. «Хлад», — начал командир, — «блокируй вход». В самом помещении ЦБУ это сделать было не так сложно, в отличие от гермодвери на входе в бункер. Такую гермодверь вручную не подвигаешь а внутри самого ЦБУ двери стояли попроще. Покрутив ручной привод, дублирующий автоматику, Хлад и Петровский довольно быстро закупорили все три входа в помещение. «Работаем», — продолжил тишина. «Хлад, видеонаблюдение, архивные записи, хохол, база данных, журнал боевых действий, короче, все, что найдешь. Петровский, со мной». «Что интересует?» — спросил Петровский. «Устройство, планировка, назначение. Все, что касается объекта. В смысле, центра?» Ты понял, о чем я. Вообще, нам нужен главный терминал, но, учитывая обстановку, думаю, что он нам уже не поможет. Подойдя к огороженному помещению с непробиваемым стеклом, тишина заглянул внутрь и поморщился. Из стены торчали провода, панель управления разбита, а на полу труп с дырой в голове. — Так и есть, — прокомментировал Петровский. — Кто-то уже его отработал. Спустя некоторое время к ним подошли и хохол с хладом. — Голяк! — начал хлад наблюдение сдохло, записи с камер удалены». «Аналогично и с журналами, и со всем остальным», — сказал Хохол. «Все ли стерто, или сожжено, или техника просто раскурочена». «Походу, кто-то здесь следы заметал», — продолжил Хлад. «Правда, времени у них на это было не так много». «С чего такой вывод?» «Будь у них время, они бы все системы объекта под откос пустили». «А тут, как видишь, свет пока есть, вентиляция тоже вроде исправна». Даже некоторые оборонительные и охранные системы частично функционируют. Короче, поднасрались здесь знатно, но не критично. А что из оборонки осталось? Судя по лабиринту ЦБУ, системам вооружения «Каюк»? А -а -а, вооружение накрылось. Работает пожарка в основном. Пожаротушение, сигнализация, дымогазоудаление, управление дверями. Из оборонки-то что осталось? Спросил Тишина. Дымогазоудаление и двери. Это одновременно и оборонка с охраной, и пожарка. «По охране и обороне понятно, зачем дверями управлять, а по пожарке я так понимаю, чтобы распространение огня не допустить», – поинтересовался Хохол. «Верно», – стал объяснять Петровский. «Как на подлодке. Все помещения герметичны, двери противопожарные, а про стены и перекрытия молчу. Центр, по сути, бомбоубежище. Так что тут первая степень огнестойкости, а механизм выглядит так. Горит, к примеру, помещение в жилом блоке». Дверь закрыл и этим ограничил распространение пожара. Заблочил вентиляцию и перекрыл доступ воздуха. Дальше пожарный расчет отработает, а то его вовсе он сам потухнет, когда без воздуха останется. А зачем тогда пожаротушение? Нужно в больших по объему помещениях и там, где ущерб будет критичен. Прикинь, если пожар в серверной или в подстанции. Там ущерб от огня очень быстро минимизировать надо, иначе жопа всему поэтому там сразу же автоматика срабатывает, а потом еще и расчет подтягивается. Там счет идет уже не на минуты, на секунды. А при пожаре управляется это все откуда? В каждом блоке есть свой пост охраны обороны. На него в том числе возложены задачи по ликвидации пожара. При этом его функции и органы управления дублируются в ЦБУ на тот случай, если по каким-то причинам пост охраны обороны перестанет функционировать. То есть, По пожарной линии можно любыми дверями в своем блоке управлять. Это ж типа чрезвычайная ситуация. А как же режимное помещение с ограниченным доступом? Ведь под соусом ЧС можно и диверсию провернуть, проникнув в запретную зону. А вот что касается критически важных режимных помещений, то управление ими выводится напрямую в ЦБУ. Оценка ситуации и решения принимаются только там. Тишина отдернул Петровского. Слышь, путеводитель. Еще варианты касательно добычи инфы есть? «На самом деле есть, хотя шансы, что нам с этого что-то обломится, невелики. Если главный сервер, тогда вряд ли. С него как раз начали, а здесь уже доработали». «Не сервак. Погнали, покажу». Вскрыли одну из дверей, что баррикадировали ранее, оказавшись в полутемном узком коридоре. Пройдя по нему приличное расстояние, оставив позади дверь в серверную, свернули в следующий коридор, который выводил к лестничному маршу. Спустившись по нему в самый низ – Спецы оказались перед двумя гермодверями, рядом с которыми светились их обозначения – складской блок и технический блок. Открыть дверь в технический блок проблем не составило, ее никто не блокировал. Оказавшись за ней, группа очутилась в небольшом холле с четырьмя дверями, надписи на которых извещали их о том, что перед ними – главная насосная станция, фильтровентиляционная, главная генераторная установка и главный пункт управления системами жизнеобеспечения. «Нам в генераторную», — сообщил Петровский, заняв позицию двери. «Назвать генераторную установкой было бы не совсем правильно. Это оказался целый машинный зал. В нем царил небольшой гул, и в целом обстановка здесь казалась будничной. Нет никаких следов боя, ни крови, ни тел». «Странно на самом деле», — прокомментировал Хлад. «Наверху все, расхерачили, стирать свои следы. А не проще было одним махом весь объект под корень? Я, конечно, не энергетик». Но чисто визуально тут энергоблоки «Малые АЭС» стоят, как у нас. Подорвал энергоблок, и грипп вырастет, любые свидетельства надежно похоронит. Не нужно париться с удалением файлов и так далее. Или я не вкуриваю чего-то». «Все верно. В убежищах» — Петровский акцентировал последнее слово — АС и устанавливали. А почему здесь подрыв не организовали, я хер его знает, если честно. «Всегда интересовало, как эти «Малые АС технически возможны» вслух изумился Хохол. «Стоит вспомнить действующие АЭС с их огромными территориями и энергоблоками, а тут все в миниатюре». «На самом деле ничего сверхъестественного», пояснил бывший ФСБшник. Еще при СССР был проект «Памир-630Д». Если в двух словах, то это передвижная АЭС на автомобильном шасси. Два специальных полуприцепа, в одном из которых размещался реакторный блок, а в другом – турбогенераторные блоки. В качестве тягача использовался МАЗ, причем именно для проекта был разработан специальный тягач на базе уже существующего грузовика. Кроме них был еще и вспомогательный энергоблок с двумя дизель-генераторами, возимыми в кузовах двух грузовиков. «Так это он?» — кинул хлад в сторону энергоблоков. «Как-то не смахивает на конструкцию из прицепов». «Это?» — переспросил Петровский и тут же ответил. «Нет. Работы по проекту были еще в конце 80-х прекращены». После Чернобыля возникли сомнения в безопасности использования комплекса. Однако в 20-х годах к этой теме снова вернулись. Так что здесь ты видишь идейное продолжение Памира. А то, что привычная АЭС огромная, так-то не сравнивая их мощности и мощности малых АЭС, как здесь. Этот реактор с большим запасом обеспечивает убежище, но на больше его уже не хватит. «И откуда ты все это знаешь?» – спросил Хохол. «Я ж безопасник», – пожал плечами Петровский. «Должен знать, что охраняю». «Ты, конечно, большой молодец», — сказал Тишина. «Начитанный. Но давай-ка лучше к делу. Что мы тут забыли?» Петровский кинул взглядом машины в зал, после чего двинулся к противоположной от входа стене. «Обиделся, походу!» Хохол сухмылкой пробурчал Хладу. «Хлад, держи вход. Хохол со мной», — скомандовал Тишина и направился следом за Петровским. «Ищем резервный сервак». «Здесь?» — удивился Хохол. «Процентов 90, что тут». Если не найдем здесь, обшарим другие помещения. Но то, что именно здесь, в техническом блоке, — это факт. «Первый раз про какой-то резервный сервак слышу», — сказал Хохол, подходя к стене, на которой размещалось целое созвездие мигающих и непонятных ему лампочек. «И правильно», — ответил Петровский. «Странно было бы, если бы ты про него знал. Не в обиду, но тебе и не положено такой знать, чисто по должности». «Вообще мало кому про него должно быть известно, поэтому я все еще надеюсь его найти». «И что он из себя представляет?» — спросил Тишина, неспешно роясь в груди каких-то приборов на столе. «И почему тут?» «По своим функциям», — ответил Петровский. «Он что-то вроде черного ящика на борту самолета. Самописец. А почему тут? Ну так размещать его в серверной глупо. Там его вместе со всеми серваками найдут и вскроют. А за пределы ЦБУ его тоже выносить опасно». Так что шанс того, что его случайно найдут, минимален. Просто так обшаривать все подряд никто не станет. Другое дело, если про него изначально кто-то узнает, то тут уж, как ни прячь, все равно отыщут. А как он выглядит-то? Небольшой черный бронекейс, ответил Петровский, пыхтя и вывинчивая какую-то панель с приборами. А внутри терминал. Типа ноутбука? Ну, если тебе так проще, пусть будет ноутбук. Какое-то время поиски самопис сошли безрезультатно. Тишина уже начал сомневаться в том, что здесь они что-то найдут. Как вдруг его и Петровского окликнул хохол. Он уже минут десять ковырялся в большом шкафу с инструментами, встроенным в стену, с грохотом ворочая содержимое в нем. «Походу, что-то есть!» — крикнул хохол. «А вроде и нет». «Как это?» — спросил Петровский, подходя к хохлу. «Сам смотри». Внутри шкафа в верхней части нашелся небольшой лючок. С сторонними хохла он был теперь открыт, Но в свете фонаря были видны лишь провода с разъемами на конце, к которым, похоже, должен подключаться самописец. Но самого самописца там не оказалось. «Твою мать!» — заметно напрягся Петровский. «Не должно такого быть!» «Что значит «не должно»?» — не понял его тишина. «Ты же сам говорил, что видел, как Майбор с группой вышли потом на поверхность с черным кейсом в руках». «Ну, говорил, черный кейс видел, но это сто пудов не он!» «С чего вдруг?» Да он по размерам был заметно меньше, чем самописец. В том, который они забрали, образцы вакцины. Про самописец они не могли знать. А если бы знали, то им проще было бы его уничтожить, чтобы стереть следы своей деятельности, а не забирать его. Тот целый секретный объект расхерачили. А тебя почему-то удивляет, что самописец до нас кто-то уволок, — удивился Хохол. Тут, походу, только лениво еще не побывал. «Так», — начал рассуждать Петровский, — «люк был уже открыт, до тебя». «Да из чего ты вообще в этот шкаф полез?» «Шкаф встроен в стену. В стене можно скрыть кабели и таким образом незаметно их подвести к терминалу. К тому же сам шкаф не маленький. А раз так, вполне возможно, что в нем есть двойное дно или что-то в этом духе, куда можно запрятать самописец». Начал искать. Снизу ничего. Простучал стены. То же самое. Залез внутрь чуть ли не по пояс. Начал с фонарем вверх осматривать. Простучал. Слышу по звуку пустота есть» но ни винтов, ни болтов, ничего, чем бы крышка крепилась. Я ножом край поддел на стыке крышки и стенки. Она и вывалилась, на клипсах держалась. Потому и не бросалась в глаза. Тут если не извернуться и внутрь не залезть, то и не поймешь. «Какая-то херня на самом деле», — сказал Тишина. «Если бы передо мной стояла задача забрать терминал, я бы на место крышку не прилаживал и уборку бы за собой не наводил. А тут как-то культурно отработали» тайник закрыли, еще и все инструменты разложили по местам. Петровский ничего не ответил, глубоко погрузившись в свои размышления. «Уходим в лабораторию», — сказал Тишина. «Здесь нам ловить больше нечего». «А там?» — спросил Хохол. «А там, возможно, что-то найдем. Это же основная цель Мэбаха была». «Верно!» — вдруг оживился Петровский. «Надо туда двигать! Сначала только в складской блок за зарулим». «Нахера!» Во-первых, есть шанс, что там патронами сможем разжиться. До ЦБУ пока вроде не так часто мародеры добираются. А во-вторых, он рядом. Не надо к складам РАВ через весь объект тащиться, рискуя налететь на кого-то. Да и время много не потеряем. Вышли обратно к лестничному маршу, оставив позади технический блок, и на этот раз вошли в двери с надписью «Складской блок». Снова небольшой холл и несколько дверей. Продовольственный склад, медицинский склад, вещевой склад, арсенал. В холле наблюдались следы боя. Мигающее освещение, гильзы. У дверей в арсенал красным горел электронный замок, извещающий о том, что двери заблокированы. Однако это не оказалось проблемой. Они были попросту выбиты. Непонятно только чем. На подрыв мало похоже. Нет следов копоти, да и края пробоина ровные, словно выбивали вручную. Проникнув в помещение, группа обнаружила там полупустые стеллажи и оружейные пирамиды, вскрытые металлические шкафы. Но самая интересная находка их ждала в дальней части арсенала. Там лежало несколько бойцов. Прям люди в черном. Нашивок нет. Тактические брюки со встроенной защитой. Плитники. Под ними боевые рубашки с защитой локтей. На головах баллистические шлемы, похожие на мич, но явно не они. Все в черном цвете. Черный на черном различить сложно, но все же можно и присмотревшись... Тишина увидел, что вместо уже всем привычных клеток рип ткань была покрыта сетью крохотных шестиугольников, похожих на пчелиные соты. Лица погибших скрывают черные противогазы с панорамными стеклами. В креплениях на шлемах незнакомые приборы наблюдения. Рядом с ними оружие FN SCAR-L с коллиматорами EOTEC. На одном из автоматов стоит подствольник FN-40 GL. Кроме знакомого снаряжения, у каждого на поясе закреплено по небольшому прибору непонятного назначения, которые явно были неисправны. Их оплавленные и частично разбитые корпуса говорили сами за себя. Интересные ребята. Причем погибли совсем недавно. Трупы свежие, да и не обобрали их, учитывая то, что в арсенале ЦБУ уже явно кто-то побывал, почти весь его опустошив. Характер ранений вызвал не меньше вопросов. Вместо уже привычных огнестрельных и ножевых ранений или даже следов укусов на телах были рваные раны. У одного из погибших голова сплющена вместе со шлемом, как консервная банка. Другой разрезан наискосок, от плеча до пояса вместе с плитником. Разрез четкий, ровный, как ножом масло. Еще один был просто разобран по частям, словно четвертовали. И только один труп, который лежал чуть дальше, выглядел целым. Тело лежало спиной к тишине – И разве что изрядно натекшая кровь под ним говорила о том, что человек явно не живой. Подойдя к трупу, тишина понял, что не ошибся. Прямо в середине плитника со стороны груди зияла огромная дыра, из которой наружу торчали кишки и разорванный желудок. Гильск кстати, валяется совсем немного. Похоже, что с бойцами быстро расправились. Рядом с телами валялся разломанный черный бронекейс, из которого торчали провода разбитого терминала. Петровский сразу кинулся к кейсу, открыв его полностью и осмотрев сам терминал. Но даже не специалисту понятно, что терминал свое отработал и теперь представляет собой лишь груду мусора. «Вот тебе терминал твой», — сказал Хохол. «Похоже, они его вынести пытались, но не срослось у них». «Интересно, кто их так отделал?» — спросил Петровский. «Хороший вопрос». Тишина задачился не меньше. «На телах нет ни огнестрела, ни мина взрывных ранений, даже укусов». Возможно, бесы, хотя. Думаю, бесы их тут же бы и сожрали, перебил Хлад. Они все-таки убивают для пропитания, как хищники. А этих наверняка порвали из-за терминала, к тому же его в хлам размолотили. Не похоже на случайное повреждение. Его явно целенаправленно ломали. Очень смахивает на то, что эти господа забрали самописец, но кто-то был явно против. Кто-то из выживших на объекте хотел терминал отбить? Сомневаюсь. «Бойцов этих явно не люди отработали. Да и потом, если бы это кто-то из объектов их был, они самописец бы просто забрали. Он им наверняка целый нужен, поскольку в нем зафиксированы все события. А тут сам видишь». «Ладно, нехер тут задерживаться. Шарим по полкам, хватаем, что пригодится, и валим в лабораторию», — сказал Тишина, и, сделав шаг назад, чуть не упал, запнувшись обо что-то. Сзади него на полу лежал еще один труп, который они не заметили сразу». У него была оторвана голова, которая так и лежала рядом в шлеме и противогазе. А вот само тело осталось невредимым и принимало цвета контактируемых с ним поверхностей пола и стеллажа. Тишина присела у погибшего, чтобы лучше его рассмотреть. Но стоило ему приблизиться, как небольшой участок тела приняла крас мультикама, в который был одет командир. Похоже, черная форма неизвестных бойцов работала как хамелеон. хера себе!» поразился Хахол. «А ну-ка, мысля есть». На шарив на поясе погибшего увиденный ранее на других бойцах незнакомый прибор, Хахол понажимал на угад несколько кнопок, пытаясь его отключить. Спустя пару минут перед ними лежало обезглавленное тело в такой же черной форме, как на других бойцах. «Вот это технологии!» — восхитился Хлад. «Реально хамелеон. Если его при этом еще и в теплят не видно, то это вообще бомба». «Но это мы сейчас не проверим», — урезонил Хохол. «Трупы-то остыли уже?» «Ну да, верняк». «Другим, смотрю, меньше повезло. Не успели они своими приборами воспользоваться». «Этот успел, но ему не шибко помогло. Типа самоликвидация у них, что ли?» «Хер знает». «Хохол, давай-ка срезай у него с формы кусок ткани и аппарат этот с пояса снимай. С собой возьмем». «Вам-то оно нахера!» Вдруг запротестовал Петровский. «Херню не неси», — удивился тишина. «Неизвестная технология». А тут образец под рукой. Надо знать возможности противника. что «Чё Чё-то не идет, сказал пыхтящий Хохол, стараясь снять прибор. — Он, походу, вместе с подвесной снимается. — Может, там что-то типа защелки? предложил Петровский. — Да хер его знает. Не вижу я никакой защелки. Дай-ка я гляну. Хохол уступил место ФСБшнику, который стал осматривать прибор, заявив через пару секунд. — Да вот же. Вот сюда жмешь и тянешь... Но тут раздалось резкое шипение, запахло какой-то кислотой. А Петровский едва успел отскочить в сторону. Прибор на поясе на миг вспыхнул и сразу же погас. «Ой!» — только оставалось ему сказать. «Но ты еблан!» — констатировал Хохол. «Да я знаю, как им пользоваться!» — начал оправдываться Петровский. «А что полез тогда? Ты же не понял, как его снимать. Вот я решил посмотреть!» так что на моем месте и ты мог оказаться. Ты вообще начал все подряд нажимать, когда отключить его пытался. — Рукожоп ты короче, — процедил нахмурившаяся тишина. — Снимай его теперь как получится. Может, наши поколдуют с ним, да хоть что-то поймут. Провозившись еще минут пять, прибор все-таки сняли, попросту срезав его с пояса. Но оказалось, что только время зря потратили. Через поврежденный корпус было видно, что внутри выгорело все до трухи, которая, как песок, высыпалась через щели. Тот, кто его проектировал, знал, как сделать так, чтобы прибор не достался врагу. В итоге пустую коробку просто бросили на месте, наградив Петровского несколькими язвительными позывными. Далее быстро обшарили арсенал. В первую очередь интересовали патроны. Для хохла, кивака они нашлись практически сразу, хоть оказалось их не так много, как могло быть. В арсенале уже кто-то не раз побывал. А вот с 9.39 для вала, тишины и хлада оказалось сложнее. Не нашлось ни одного. Недолго думая, тишина с хладом забрали скары у людей в черном. Обшарив все трупы, разжились на двоих немалым количеством патронов. Пусть это и 5.56, зато много, что сейчас было как нельзя кстати. Никакой альтернативы в виде привычных калибров в данный момент у них все равно нет, а с учетом деятельности в России того же «Ценнера», 5,56 и другие натовские патроны перестали быть таким уж дефицитом экзотикой. Хлад взял себе единственный «Скар» с подстольником, Тишина подобрал «Скар» без него. Приложившись пару раз к оружию, оба накрутили себе банки глушителей, которые нашлись среди прочей снаряги у загадочных бойцов в черном, сохранив для группы относительную бесшумность. Патронов для пулемета, как и 9х39 для вала, здесь тоже не нашлось. Поэтому решили собрать с погибших все оружие. Сгоняли в вещевой склад рядом. И хотя он тоже изобилием не баловал, вынесли его уже почти весь. Все же набрали там подсумков под натовские магазины и нашли рюкзаки побольше. Собрали оставшиеся скары, разместив на рюкзаках. Свои валы с остатками патронов бросать тоже не стали. Забрали с собой. Гранату погибших тоже хватало. Светошумовые М84, осколочные М67, дымовые М308-1 нашлись и зажигательные, собранные и готовые к применению. Модель 308-1 на палм. Для подствольников в наличии оказались только осколочные М406. Пистолеты у них оказались те же Glock 17, что были у группы тишины, с запасом патронов, но их все равно забрали. Поснимали со шлема в неизвестные им приборы наблюдения, напоминавшие обычные очки ночного видения. На двух из них уцелели активные наушники, которыми оказались «Либератор-3». Одни из них сразу же забрал себе Петровский, у которого защиты слуха на данный момент вообще не было. Рации у них какой-то неопознанной модели, но их было решено не брать. Ребята в черном какие-то шибко технически продвинутые, и какими возможностями обладают их средства связи, остается только гадать – Возможно, они местоположение группы и весь радиообмен в их штаб передают. Решили не рисковать. Однако Петровский настоял на том, чтобы одну рацию все-таки взять, вытащив из нее аккумулятор для перестраховки. Чисто для ознакомления с ее возможностями, когда ситуация будет позволять. Нашелся у них в ранцах суточный запас продовольствия, а также прочая мелочь в виде инструментов, ножей, фонарей и других полезностей. Но все это решили не тащить. И так уже выходило тяжеловато с учетом того, что БК погибших почти не нетронутый. Петровского нагрузили меньше всех. Все-таки с пулеметом пока еще идет. Возможно, потом пулемет придется бросить, чего Тишина откровенно не хотел. Иначе потом его разве что на рынке придется или покупать, или выменивать. Вернулись к лестничному маршу, ведущему наверх, в ЦБУ. Наверху заблокированные ими двери так и остались нетронутыми, да и вообще присутствие посторонних в зале ЦБУ не замечено, что радовало. Хлад! окликнула его тишина, задержавшись в зале. Ты говорил, что управление дверями еще работает. Ну да, должно. Ты поколдуй тогда с эвакуационными тоннелями, что по железке за пределы объекта ведут. Дай камеры еще. Попробуй отрубить внешнюю защиту коммуникаций. А нахера? что было до хера. Борьба какая-то по коридорам доносится. Сечешь? Возможно, нас там уже ждут. Нам нужно сохранять возможность маневра и иметь в запасе как можно больше пути отхода. «Сейчас сделаем», — сказал Хлад, затем, подумав, добавил. «Может, тогда до лаборатории коридор построить?» «В смысле?» — не понял Хохол. «По схеме выберу кратчайший маршрут и перекрою все ненужные нам двери, как по коридору пройдем, с минимальным риском столкнуться с кем-нибудь». «Отставить», — вмешался тишина. «Некоторые двери, что попадались нам по пути сюда, были заблокированы вручную, заварены или завалены. Если ты построишь нам такой коридор, мы будем скованы в маневре». Вот упремся в такую баррикаду на кратчайшем пути, и придется или взрывать, или обратно сюда пилить. А может и того хуже. Схлестнемся с кем-нибудь, а возможности обойти противника у нас не будет, перекрыто все. Так что работай только над внешней защитой. И проверь, чтобы двери в саму лабораторию были открыты. С поставленной задачей Хлад справился минут за 15, после чего продолжили движение. Без проблем прошли лабиринт. Быти планировали с его противоположной стороны, чтобы оказаться ближе к лаборатории, но там группу ждало разочарование в виде непроходимой баррикады из сваренных наглухо металлических конструкций. Прошли лабиринт в обратном направлении покинув оборонительный периметр ЦБУ в точке, в которой они в него входили изначально, боевой порядок не меняли. Первым шел Хлад с почти бесшумным Скаром и подствольником. Следом за ним Петровский с пулеметом, затем тишина и замыкал группу хохол. «Куда теперь?» — спросил тишина Петровского, когда они оказались в уже привычной просторной галерее с высокими потолками. «Хоть налево, хоть направо, как удобней». «В смысле? Нам надо обогнуть ЦБУ?» Договорить да он не успел». Негромко захлопал короткими очередями хлад, и спецы сразу же бросились за имеющееся укрытие. Тишина с Петровским развернулись в сторону огневого контакта, а Хохол продолжал контролировать тыл. «Контакт пять!» Едва Хлад начал докладывать обстановку в рацию, как со стороны противника грохнула длинная очередь, после которой он захрипел, и связь оборвалась коротким шипением. «Хлад! Хлад! Ответь!» Несколько раз запросил его тишина, но тот не отвечал. Вместо этого с его позиции в сторону противника раздалось несколько пистолетных выстрелов подряд, которые заставили нападающих вновь укрыться и открыть огонь по нему. Хлад пытался вести беспокоящий огонь, благодаря которому подойти к нему в открытую пока не рисковали. Кроме того, атакующая сторона, похоже, пока не догадывается, что Хлад тут не один. «Так», — тишина обратился к Петровскому, находящемуся рядом с ним, — смещаешься ползком к правой стене коридора. «Жмись в пол и жопу сильно не поднимай, чтобы не спалиться раньше времени. Как заляжешь между тех двух ящиков, сразу огонь на подавление. Отсекаешь их от хлада и даешь мне возможность к нему подойти. Я вдоль левой стены пойду. Все, давай, пшел». Галерея, как и прочие протяженные участки, сейчас была загромождена множеством импровизированных баррикад из металлических бочек, мешков с песком и прочего, которые ранее, когда шел захват объекта, выполняли функцию укрытий. Здесь, как и в главной галерее на верхнем уровне, проходил один из рубежей обороны. Теперь же данные укрытия позволяли Петровскому незаметно сместиться к противоположной стене галереи. Собственно, поэтому он и передвигался ползком. Много времени занять это не должно». Эта галерея в разы меньше, чем главная наверху, в которой без проблем маневрировала техника. Перебежкой этот рывок можно сделать значительно быстрее, но в таком случае он мог обнаружить себя, и тогда ему не дали бы занять обозначенную командиром позицию. Позиция, которую Петровскому указал тишина, была выгодной. Ящики находились у правой стены. Перед ними расчищен сектор для стрельбы лежа, в который попадал открытый участок галереи, находящийся впереди метрах в пятидесяти. Сам участок был протяженностью метров шестьдесят, и на нем нет даже щепки, не говоря уже о каком-либо укрытии. Незаметно подойти к позиции хлада, которая располагалась на границе участка, было нельзя. Противнику оставалось только прижимать его огнем, чтобы тот даже головы не мог поднять, и одним рывком преодолевать открытый участок. Дымов или подствольников, судя по всему, у атакующих нет, иначе их бы уже пустили в ход – Обросить бросить ручную гранату на 60 метров, если кто и способен, то такого человека среди них явно нет, уже бы бросили». Слово «марш-бросок» по-пластунски на противоположную сторону галереи Петровский преодолел довольно быстро. Спустя пару минут застучал печенек. После первой же очереди из пулемета, как по сигналу, тишина начал свое движение к хладу вдоль стены, лавируя среди импровизированных укрытий. Стрельба со стороны противника тем временем начала немного стихать. С одной из позиций, которые поочередно менял тишина, продвигаясь к товарищу, он краем глаза успел разглядеть два неподвижных тела на полу. Этих лад еще вначале уложил из автомата. А вот метрах в двадцати от них, ближе к кладу и чуть в стороне, слегка подергиваясь на боку в позе эмбриона, лежал еще один, залив кровью пол под собой. Уже обходить начали, только не успели. Петровский по нему отработал, пусть и не наповал. Вот он и лежит теперь, корчится». В живот, судя по всему, прилетело. Спустя еще пару минут тишина добрался до Хлада. Он сидел на полу, прислонившись спиной к баррикаде из металлических бочек, сваренных друг с другом и наполненных чем-то неподъемным. Одежда и снаряга Хлада были в крови, однако кровавой лужи под ним пока не образовалась. Похоже, крупные кровеносные сосуды не задеты. Кроме того, он все еще пытался отстреливаться из пистолета, выставив его с левого края своего укрытия, сдерживая противника какое-то время. Назвать такую стрельбу прицельной можно с большой натяжкой. Он стрелял с левой руки, перекинув ее поперек тела и слегка скручивая корпус, чтобы получилось достать до края бочек. Такой обстрел надолго их не задержал, но все-таки дал тишине и Петровскому те самые несколько минут, за которые они успели добраться до хлада. «Живой?» — спросил тишина, с разбега врезавшись боком в бочки и падая на колено. «Не дождешься!» Ответил Хлад, поморщившись. На нихеро вам не навтыкали! Сколько их? Было пятеро! доложил Хлад. Теперь трое, походу. Двое, поправил его командир. Тишина бегло его осмотрел. Правая рука, пропитанная кровью, был взлохмачен в районе плеча. Ткань на плитнике тоже взъерошена, и через рваную дыру видна передняя плита, в которой под острым углом застряла пуля в области груди ближе к правому краю. Других попаданий в переднюю плиту нет. «Значит, легкая не пробито». «Да из-за броневой травмы не так печально». «Дышит клад нормально, без задышки». «Да и корпусом он хоть и морщится, но вполне бодро крутит». «Похоже, ребра целые, но шип наверняка сильный». «Автомат в таком состоянии ему не удержать, не говоря уже о том, чтобы стрелять из него». «Вот он и пустил в ход пистолет». «В правом бедре еще одно пулевое ранение». «Рана кровит, но не критично». «Досталось и наушникам». Часть корпуса левого наушника, из которого выходил микрофон и кабель крации, разлетелась, оставив лишь обтюратор, прижимаемый к голове адаптером шлема. Под огнем останавливают только угрожающее жизни кровотечение, когда счет идет на секунды. А если его нет, то для оказания помощи раненого нужно сначала эвакуировать из-под обстрела. В противном случае рядом с ним может лечь его товарищ, который пытался оказать помощь. Это не жесткий регламент и всегда нужно отталкиваться от текущей ситуации. Хлад в данный момент не боец, но его жизни сейчас ничто не угрожало, поэтому тишина помог ему снять с пояса медицинский подсумок, после чего Хлад начал оказывать себе самопомощь, делая перевязку и останавливая кровь. В это время тишина поднял его с кар, лежавший на полу, и пока Петровский давил противника огнем из пулемета, Выстрелил из-под по позиции врага. С той стороны стреляли хаотично и неприцельно, чуть ли не по-сомалийски. Это им Петровский не давал высунуться. Поэтому у тишины была возможность сделать прицельный выстрел. Грохнул взрыв. Быстро перезарядив гранату, тишина выстрелил еще раз. Следующий взрыв оборвал стрельбу с той стороны. Послышался чей-то сдавленный крик. «Попал!» Но идти зачищать и контролить он не стал. Нанесли потери, чтобы те не увязались, и хватит. Хладу нужна помощь, да и с раненым на руках лучше сразу уйти, пока есть такая возможность. Не исключено, что у противника не только эти пятеро работают, а еще основные силы сейчас к ним подтянутся. Харе тут сидеть, давай-ка сваливать отсюда, — сказал командир, доставаясь под сумка дымовую гранату. Хлад уже вколол себе промедол и закрепил пустой шприц-тюбик у себя на видном месте на одежде в районе плеча. В это время на каждый шорох со стороны противника короткими очередями постреливал Петровский, не позволяя никому высунуться, стараясь при этом экономить патроны. Возможно, боеспособных там уже и не осталось никого, но лучше не рисковать. Получить пулю в спину желающих мало. В руках у командира зашипела дымовая граната и сразу полетела за бочки, отделяя их позицию от противника густым белым дымом. Облако окутало галерею практически мгновенно и Тишина сразу потащил прихрамывающего на одну ногу Хлада в противоположную сторону, разрывая дистанцию с врагом. Свернули в боковой коридор, где их ждал Хахол. «Давай вперед», — сказал Тишина Петровскому. "Хахол, помогаешь мне с Хладом». Петровский примкнул оставшуюся коробку к пулемету, перехватил печенек и двинулся вперед. Потолкавшись по тесным боковым коридорам, он привел их в небольшое помещение с одним входом, которое раньше выполняло роль КПП одного из жилых блоков. Раньше на КПП было большое панорамное окно, как в дежурке, которое сейчас закрывали стальные ставни, а в крепкой стальной двери нашлось небольшое смотровое окошко размером примерно с бойницу в бронеавтомобиле, закрываемой сдвижной шторкой. Быстро досмотрели помещение, убедившись в его относительной безопасности, а затем занесли внутрь раненого хлада и заперлись внутри. Петровский остался у двери, выглядывая в приоткрытую шторку и контролируя коридор. В помещении Хлада усадили на пол, сняв с него рюкзак и облокотив на стену. Далее тишина выдернул трос быстрого сброса плитника и снял его передний чехол вместе с плитой и прочим снаряжением, размещенным в закрепленных на нем подсумках, освободив тем самым грудную клетку от тяжести плиты. Затем вместе с хохлом срезали правый рукав и распороли штанину в районе ранения. С плечом повезло. Ранение было поверхностным – Пуля прошла по касательной, задев только верхние слои кожи и мягких тканей. А вот с бедром дела обстояли хуже. Сквозное ранение. Стреляли с близкого расстояния, так что пуля прошила мягкие ткани на вылет, не успев сильно изменить траекторию после попадания. Иначе повреждения были бы куда серьезнее. Расположение входного и выходного отверстий говорили о том, что пуля вошла в переднюю область правого бедра под острым углом, после чего она прошла в мягких тканях почти по прямой, не более 10-15 см, и вышла сбоку бедра, с его внешней стороны. При такой траектории до бедренной кости далековато, так что она не задета с высокой долей вероятности. Будь попадание ближе к краю бедра, возможно, тогда он вообще отделался бы поверхностным ранением, как в случае с плечом. Сорвав у себя с пояса медицинский подсумок, что крепился на велкро, тишина достал перевязочные пакеты, кровоостанавливающие аппликаторы. Тоже сделал хохол. Кровь нужно было остановить. Наскоро намотанные хладом бинты справлялись слабо. Да, на них особо не рассчитывали. От них требовалось время на остановка кровотечения, чтобы вытащить хлада из-под обстрела и донести до безопасного места». Тишина распаковал пакет с аппликатором и вытащил из него пластиковый шприц с порошком внутри, закрытый с одного края пробкой, а с другого цветным колпачком, под которым были скрыты гладко закругленные лепестки. Чисто визуально такой аппликатор мало напоминал шприц и больше был похож на пластиковую пробирку или всем известный предмет женской гигиены. Вслед за ним Тишина достал из этой же упаковки поршень. Готов. — спросил тишина хохла, откупоривая шприц обоих концов и вставляя в него поршень. — Срезай повязку с ноги. Освободи сначала входное отверстие. Выходное пока зажми, не открывай. Начали с более серьезного ранения. Плечо у него кровило не так сильно. Хохол, срезав промокшую от крови повязку, зафиксировал простреленную ногу хлада, а тишина плавно ввёл аппликатор глубоко в полость ранения. Хлад слегка замычал. После того, как шприц оказался в полости раны, тишина стал давить на поршень, выдавливая гемостатик внутрь. Постепенно, с ходом поршня, он вытягивал аппликатор из раны, заполняя ее порошком. «Есть», — сказал тишина, заполнив рану гемостатиком. «Прижимай». Хохол взял салфетку из аптечки и и на несколько минут прижал входное отверстие, чтобы гранулы гемостатика не всплыли из открытой раны и начали впитывать в ней кровь, образуя сгустки, блокирующие кровотечение. В это время тишина взял второй аппликатор, освободил от повязки выходное отверстие, которое, как и положено, оказалось больше входного, пусть и намного, и ввел в него шприц. Правда, глубоко ввести не вышло, Все-таки траектория пули оказалась с небольшим изгибом ближе к выходу, а аппликатор не был эластичным. Хлад что-то бормотал, морщился, на лице и шее проступали капли пота. Но он не отключался и отвечал на все задаваемые ему контрольные вопросы. Заполнив рану гемостатиком со стороны выходного отверстия, тишина так же, как и хохол, зажал ее салфеткой, чтобы гранулы начали свое дело. «Все?» — спросил командир хохла. «Перевязывай». Хохол отпустил ногу, взял один из подготовленных перевязочных пакетов и принялся сноровисто накладывать давящую повязку на ранение, прижав входное и выходное отверстие ватномарливыми подушечками. С плечом справились быстрее. Срезали наспех намотанную хладом повязку. Рана там поверхностная, поэтому просто высыпали в нее гемостатик, после чего прижали на пару минут, затем перевязали. По большому счету ранения у хлада оказались несерьезными – Поэтому вполне можно было ограничиться одной перевязкой, не прибегая к гемостатику. Перевязали и в госпиталь. Но в сложившемся положении госпиталь ему не светил в ближайшее время. Более того, отсюда еще прорваться нужно. Так что повоевать Хладу придется, как ни крути. А чтобы состояние его ран оставалось стабильным, применили все вместе. И гемостатик, и перевязку. «Не этим! криво улыбнулся Хлад. «Жить буду». «Похоже» подтвердил Хохол. Жизненно важные органы не задело. Ребра вроде целые, пуля в плиту под острым углом ошла, как в плечо и в ногу, щита касательной. Да и кап помог импульс погасить. «Если не перелом, то треснуть могли», — пробурчал Петровский у дверей. «Один хрен, фартануло мне». «Ты как сумел так лохануться?» — спросил Тишина. Фортанула ему». «Пуля дура», — коротко ответил Хлад. А поточнее, пять человек не заметил. А если поточнее, то народ там не шибко грамотно шел. Им этот открытый участок надо было максимально быстро преодолеть. Один рывком перебегает, четверо прикрывают. А в случае чего на подавление в четыре ствола жмут. И так по одному. Бежать надо. Они, как в кино, стволами водят по сторонам. И всей четверкой валят этим, как там его, тактическим шагом. Я подождал, пока эти дебилы на середину выйдут. Думаю, ща их всех и перещёлкаю. Не добегут они ни вперед, ни обратно, а залечь и спрятаться негде. И хуйлан, что в прикрытии у них остался, меня разве что прижмет, но не достанет. Оставшись один, свалит наверняка. — И что? Акела промахнулся? — Да хер! Дал я по ним. Одного сразу на глушняк, а второй в мою сторону весь магазин. Ха -ха, ты лошара! — гоготнул хохол. Ща в — Ща отозвался хлад. Выходит, это тебе за раз все прилетело?» «Ну да. Быстро все было. Я короткую очередь, первый лег. Сразу огонь на второго. Но тот на звук среагировать успел. Оружие в мою сторону направил, но меня не увидел. Я в него очередь, а он, когда валиться начал, спуск зажал и очередь на весь магазин выпустил. Что-то в потолок, а что-то в меня. Говорю ж, пуля дура». «А нахер ты так сильно высунулся?» — спросил Хохол. «Оно хлебало на ноль?» — возмутился Хлад. Я на правое колено встал и для выстрела с правого края бочек наклоном вправо высунулся. У меня, кроме оружия, ничего открыто там не было. Эту бочку по самому краю на вылет прошила. Самое тонкое место у нее. Не смущаясь, что все попадания в меня по правой стороне идут, чуть то не по Умник, блин. А наушник-то тебе? Слева рассерачили. Не унимался хохол, подначивая его. «Валера, ты!» — опять начал хлад. «Ты меня сейчас слушал вообще, нет?» «Говорю же...» Я наклоном из-за бочек выглянул. Таким Макаром у меня левый наушник оказался выше правого, почти на одной оси со всеми попаданиями в меня. Вертикально, сверху вниз. Радуйся, что мне между глаз не прилетело. Там все шансы были. Хорошо еще, что тебе из-за КЭМа засадили, добавил Петровский. Тебя 762 на вылет как швейной машинкой прошил. Но кроме плиты с тем же 545 все могло куда хуже оказаться. Кстати, да, согласился Хохол. «Пуля, скорее всего, успела бы кувыркнуться в тебе разок-другой». «Дальше-то что?» – спросил Хладу тишины. «В лабораторию?» «Да». «Осматриваем ее и уходим». «Как именно?» «Не через наших. Используем альтернативные пути отхода». «Коммуникации?» – спросил Хохол. «Именно», – ответил тишина, спросил и повернулся к Хладу. «Ребра сильно ноют?» «Терпимо. Плитник натянешь или налегке падешь?» «Натяну, но его нахер». «Пусть лучше ребра окончательно переломают, чем печень не прострелят». «Потерплю». «Хохол, помоги ему доспехи собрать». «Эдак это...» — решил спросить Хлад. «Раз уж я в силы сейчас...» «Может, есть смысл мне волшебной пилюлей закинуться?» «Рано. То минимальное действие два часа вроде». «Ну да. Вот и будем из этого исходить». «То есть...» «То есть, если ты уколешься сейчас, а нам вдруг повезет, и мы до лаборатории дойдем без приключений...» Через два часа, когда препарат прекратит свое действие, тебя начнет дико плющить. А с поправкой на ранение ты вряд ли сам сможешь идти. Так что идешь пока в ядре с Петровским. Я в головнике. Хохол замыкает. Хохол в это время собрал переднюю и заднюю панель воедино и продел трос быстрого сброса обратно. Плейт-керриер снова был готов к использованию. Общий вид портила только застрявшая в передней плите пуля. Хохол помог Хладу набросить плейт, и тот, поморщившись, начал его застегивать. Скрутили со шлема у Хлада разбитые наушники, после чего выудили из запасов найденный ранее «Либератор». В них теперь двое – Петровский и Хлад. Сборы были недолгими. Максимально освободили рюкзак Хлада, распределив между собой большую часть содержимого, облегчив тем самым его до минимума. Тишина взял себе Скар с подствольником, на котором все еще была навинчена банка глушителя а свой он отдал хладу. Без подствольника оно всяко легче. Хлад приложился к оружию, но сразу же сменил привычную вкладку, уперев приклад автомата в левое плечо. Все-таки со слабого плеча решил? Придется. С правой стороны и ребра ноет и плечо простреленное болит. Петровский уже собирался идти с одним пулеметом, но тишина решила иначе, немного подумав. В итоге Петровский шел со своим рюкзаком, к которому прикрепили один из добытых скаров. Все-таки к пулемету оставалась последняя коробка, и как дальше дело пойдет, одному Богу известно. «Пока ты с нами», — обратился Тишина к Петровскому, твой позывной чекист. «Понял, понял, обработал», — отозвался Петровский. «Двинули», — скомандовал Тишина и протиснулся к двери. Вышли из помещения. Покружив по тесным коридорам, вернулись обратно в галерею, где подстрелили Хлада. Там положили троих бешеных, уже принявшихся кормиться на убитых бойцах противника. Похоже, что все-таки они были одни. Их тела уже объедены, но лежат там же, да и оружие рядом боляется. Не забрал никто. Или не одни, просто действуют несколькими группами в разных уголках объекта. Подходить и досматривать тела не стали, нет времени разбираться. Да и группе нужно двигаться в противоположную от них сторону, огибая ЦБУ. До лаборатории добрались без происшествий, не считая нескольких мелких стычек с бешеными. Остановились у КПП – Гермодвери в открытом положении, рядом укрепление КПП из мешков и небольших железобетонных дотов. Пулеметные точки и оборудованные огневые позиции для стрелков. Все как положено. У самого входа располагалось привычное помещение для проверки документов и досмотра персонала. Белые стены и пол забрызганы уже засохшей кровью бурого цвета. Везде следы от пуль и осколков, трупы в разной степени сохранности. Над гермодверями стенд. «Научно-исследовательский комплекс. Зона с ограниченным доступом». «Чекист. Со мной!» – скомандовал тишина и вместе с Петровским скрылся за дверями, а вслед за ними нырнули в коридор и остальные. «Научно-исследовательский комплекс» они называли «лабораторией» лишь для удобства. А на самом деле комплекс был огромным и состоял из множества лабораторий, хранилищ, залов и других помещений. Бардак царил и тут». Перевернутое и разбитое оборудование, разбросанные документы, кровь, снова тела, среди которых попадались и солдаты, и научный персонал в белых халатах и защитных комбинезонах. Под ногами хрустит битое стекло. Помещения с высоким уровнем биологической опасности, которые были обозначены предупреждающими знаками, соваться не обязательно. Там в основном хранится материал и оборудованы места для работы с ним. А все, что касается информации, располагалось в других помещениях тоже режимных, с ограниченным доступом, но без необходимости работы там в специальных средствах защиты. Терминалы, базы данных, кабинеты, архивы. помещения досматривали двойками. Хлад с хохлом пошли дальше. А чекист остался с тишиной досматривать архив. «Всю документацию отсюда выгребли», сообщил чекист. «Ни одной бумажки». Грохнул одиночный выстрел в одном из помещений, что чуть дальше по коридору. Но в наушнике прозвучал доклад хохла, что хлад завалил одного бешеного. А вскоре отрапортовал и сам хлад. «Вроде есть кое-что. Двигайте к нам». Помещение, где они находились, было офисного типа. Однако электронный замок у двери для ключ-карты говорил о том, что не у каждого сюда был доступ. Но для тех, кто здесь побывал ранее, такая мера безопасности преграда не оказалась. Стальная дверь с бронестеклом в ее верхней части была сильно деформирована и валялась на полу помещения. Дверные петли вырваны. На стене вокруг дверного проема следы копоти. Остальная дверная коробка сверкала покореженным металлом. На полу осела строительная пыль, поверх которой россыпью легли небольшие бетонные осколки, отлетевшие от стены. От электронного замка, расположенного справа от входа, остались лишь торчащие стены к скрутке проводов. Вывод один. Взрывали. Внутри помещения как ураган прошелся. Борда, как и везде. Разбита оргтехника и вскрытые дверцы металлических шкафов для документации. Два сейфа в дальнем углу комнаты, через приоткрытые створки со следами взлома, демонстрировали свое пустое нутро. И что ты тут видел? – смутился чекист. Медяхуй с проводов обжигать будешь? Ты не торопись, а то успеешь, – ответил Хлад и повел всех к дальнему от входа столу, на котором грудой свалина разбита электроника и прочий хлам. Встав между столом и дальней стеной помещения, Хладу указал на пол. Он был покрыт металлической плиткой небольшого формата. На полу рядом со столом лежал бешеный здоровье в голове. Вокруг него лужи растеклась кровь, одна из металлических плит была снята, являя под собой скрытый в полу терминал приветливо мигающей зеленой лампочкой. — И что? усомнился тишина. — То, что он работает, понятно, раз лампами сияет. «Но ты уверен, что из него ничего еще не выдернули?» «Я его только что открыл, так что есть шансы, что в нем до нас не ковырялись». «И как ты тогда его отыскал?» «Я его не сразу увидел. Если плитку на место воткнуть, то она с полом сливается так, что хер увидишь. Но мне упырь этот помог», — пояснил Хлад, ткнув ботинком труп. «Он думал за столом укрыться, но я его достать успел. А как башку ему продырявил, так он кровищей тут все залил. Потом смотрю, лужа странную форму принимает». С одного своего края четко по шву между плитками заканчивается. Но, думаю, есть контакт. Подбежал, ботинком назад кровищу согнал, пока вниз не натекло, а то еще замкнет чего». «Молодец», — сказал командир, — «объявляю тебе одно заипись». «Есть одно заипись», — ответил Хлад. Хахол, подключайся», — скомандовал тишина. «Чекист, Хлад, пасите коридор». Хохол встал на одно колено у терминала и вытащил из административного подсумка на плитнике USB-кабель. Через него он подключил свой ПК к терминалу в полу и, забарабанив по его сенсорному экрану, начал просматривать содержимое жесткого диска скрытого терминала. «Это, по сути, тот же самописец», — пояснил он. «Только более это узкоспециальный, что ли? Короче, проще говоря, тут инфа чисто по работе комплекса. Одна наука...» «Есть что интересное?» — спросил Тишина. «Да хренища. Тут по одному только вирусу выше башки! А по вакцине есть что?» «Только поверхностно. Ничего конкретного по ее созданию. Скачивай все и запускай в систему вирусняк. Нужно этот терминал выжечь на корню». Понял, работаю». Поковырявшись еще минут десять, Хохол известил. «Все, есть, Хохол. Теперь скидывай инфу на наше с хладом ПК», — сказал командир. «Сейчас ее изучать некогда». Но ознакомиться с ней нам надо. Возможно, она по майбаху что-то прояснит. Тишина решил перестраховаться в плане полученной информации. Все-таки оставлять все у одного человека было рискованно. В случае его гибели можно остаться ни с чем. Погибнет носитель информации, и тогда самоуничтожится его ПК вместе со всем содержимым. Попадет он в руки к неприятелю, и случится то же самое. Стоит ввести неверный код или просто сорвать ПК с руки, сработать его самоликвидация. То есть информация к врагу никак не уйдет. Однако это преимущество работало в обе стороны. В случае самоуничтожения ПК группа тишины тоже все потеряет. Поэтому информацию размножили. Все, закончили? Уточнил тишина. Да, готово. Так, уходим через эвакуационный туннель. Располагается он в самом низу объекта, и куда именно он выходит, никому неизвестно. Соответственно, вероятность засады на выходе ни о чем. Шахты, по которой спускались, сложнее. Если вслед за нами сюда полез кто-то более многочисленный, кто сейчас шмаляет в коридорах, то наверняка эта шахта, как единственный вход снаружи, уже взята противником под контроль. Наверху запрашиваем Криса и двигаем к пункту сбора. Хахола, как поднимемся наверх, разворачиваем дальнюю связь и через ЗАС всю эту инфу засылая на базу. Вопросы? Вопросов ни у кого не было. Недолго думая, группа выдвинулась на выход из научного комплекса. Действовать им приходилось по обстановке, и в данном случае на решение тишины повлияла перестрелка, в которой ранили хлада. Это могло свидетельствовать о том, что Криса вынудили отойти с позиции, и шахта ими больше не контролируется. А даже если это и не так, и Крис все еще ждет их возвращения через шахту, то хуже от их маневра все равно не будет. Они просто отойдут от объекта разными путями». Такой вариант куда лучше, чем вернуться обратно тем же путем, полагаясь только на удачу, и напороться на засаду в главном холле. Они могли использовать одну из венткамер, внешнюю защиту которых отключили с ЦБУ, но для того, чтобы в нее попасть, группе все равно придется подняться в главный холл к подъемным платформам, одна из которых с высокой долей вероятности теперь контролируется противником, кем бы он ни оказался. Сказано – сделано. До эвакуационных тоннелей – Объекта группе предстояло пройти еще несколько уровней вниз, что оказалось не так просто. То и дело на пути попадались закрытые и заваренные двери и непроходимые баррикады. Приходилось искать обходные пути. Очередной коридор и снова тупик, который заканчивался бронированной разбежной двусторчатой дверью. Панель управления с функцией контроля доступа справа на стене была выдрана с корнями. Похоже, что отрубили электронный замок а затем дверь заблокировали вручную изнутри. Перед дверью организован блокпост, собраны укрытия, за которыми на полу валялись тела бойцов 12-й бригады, оборудованы огневые позиции, в том числе и для одного пулемета ПКМ, который валялся на боку, покореженный осколками. Однако к нему нашлась одна полная коробка на 100 патронов, которую Петровский тут же приватизировал. Левее ПКМ стоял АГС-17 на станке – а рядом с ним лежало уже объеденное тело еще одного бойца. Всего на этом блоке насчитали 7 человек. Смертники. Они прекрасно понимали, что отсюда им уже не уйти, но стояли до конца, пока шла эвакуация. Подобные блокпосты были организованы перед каждой заблокированной дверью, ведущей в эвакуационный сектор, последний рубеж. То, что эвакуация все-таки была и удалась, как минимум до эвакуационных тоннелей – Тишина не сомневался. Все это время, что они находились на объекте, им среди погибших практически не попадались тела женщин и детей. Да и то, что остатки 12-й бригады стояли по периметру эвакуационного сектора на смерть, свидетельствовало о том же. А кого еще им было защищать? А нагородили-то они тут, возмутился Хохол. И без блока хер пройдешь. — Видать, кто-то нашел способ, раз весь объект под корень вырезали, — отозвался Хлад, глядя на тела. Не пойму только, почему пацанов перебили, а дверь не тронули. Какой смысл в бой с ними вступать? Тут же с разных направлений давили. Скорее всего, где-то пробились, просто мы еще не нашли где. А этих могли уже потом, в ходе зачистки, добить. Спецы петляли на нижнем уровне еще некоторое время, каждый раз утыкаясь в новое препятствие. Тишина уже была начал подумывать о подрыве одной из дверей или о подъеме на поверхность через венткамеру. И оба варианта ему никак не нравились. Один слишком шумный, второй — чисто авантюра. Но тут тишину посетила мысль. Баррикады хоть и были возведены на совесть и перекрывали основные направления, по которым противник мог пройти большими группами, но все же эвакуация — дело спешное. Каждую дыру, например, ту же вентиляцию, не заткнешь. Стало быть, надо смотреть второстепенные коридоры, коммуникации, технические и вспомогательные помещения — Остановившись у темного зева бокового ответвления, ведущего в сторону от основного коридора, тишина скомандовал группе «Стой за мной!». Показал он жестами и скрылся в темноте коридора, включив очки на шлеме, продолжая идти в головном дозоре, как сам ранее определил. Коридор оказался тесноват. Его ширины едва хватало, чтобы в нем могли разойтись два взрослых человека. Но он и не был предназначен для перемещения больших групп людей или грузов, Это был технический коридор. По стенам тянулись силовые кабели, а вместо пола была решетка, под которой проходили трубы водоснабжения, и сквозь которую время от времени поднимался пар. Кроме естественной тесноты коридора, движение группы сковывал бардак, царящий в нем. Какие-то ящики и прочий хлам. Легко можно ноги переломать. Блуждать по коридору им пришлось долго. Он расходился по множеству направлений в разные стороны – каждая из которых заканчивалась каким-то техническим помещением. Где-то насосной с водопроводным повысительным насосом, где-то канализационным коллектором и тому подобное. В конечном итоге хохол увидел в небольшом закутке коридора разбросанные инструменты и непонятные металлические обрезки. Указанное хохлом место осмотрели. Оказалось, там вырезана часть напольной решетки, благодаря чему теперь был доступ к трубопроводу, проходящему под ней. Сверху на трубе красовался вырез примерно метр на полтора. Внутри пусто. «Одна из главных водных артерий центра», — пояснил Петровский. «Сухая только». «Все, пазл сложился», — оживился хохол. «Милости прошу, сектор эвакуации». Объяснений не потребовалось. Все теперь прекрасно понимали, как неприятель проник сквозь последний рубеж. Сначала отрубили в захваченном ранее ЦБУ забор воды через данную ветку, которая проходит в том числе и через зону эвакуации. Затем по сухой трубе ушла диверсионная группа, которая вынырнула как черт из табакерки там, где ее не ждали, спутав боевые порядки оставшихся защитников. А то и вовсе перебив бригаду окончательно. Судя по обилию тел, начиная с самого верха, их осталось столько, что по пальцам можно пересчитать. При этом оставалась призрачная надежда, что выжившим удалось уйти. Погрузка хоть и занимает определенное время, но все же в экстренном порядке это не дни и недели, а скорее минуты и часы. От трюк с трубой требует времени для подготовки. Для начала надо хотя бы просто сообразить, что такое можно провернуть, а потом просчитать точку выхода из трубы и другие нюансы. С другой стороны... Неизвестно, какие сложности с эвакуацией могли возникнуть у оставшихся в живых по ту сторону рубежа и сколько времени они оставались на объекте. Тем не менее, все это как-то не очень вязалось с рассказом Петровского о том, что тут орудовал неуязвимый монстр по чьей-то указке. Пока им попадались лишь следы деятельности человека, за исключением той загадочной группы в черном. Вот с ними все обстояло как раз наоборот. Однозначно не человек их порвал. Проверь, — скомандовал тишина Петровскому, и тот, припав к краю вырезанной части трубы, заглянул внутрь. Ни в ту, ни в другую сторону ничего не было видно. Темно хоть глаз выколи. — Придется ползти наугад, — констатировал чекист. — Ползем в сторону зоны эвакуации. Хахол, ты с хладом на месте. Обороняйте вход в кишку. Как только мы закрепимся на той стороне, по команде двигайте к нам. Если что не так, докладывайте и дальше по обстановке. — Есть! — по уставному ответил Хахол. Тишина первый спрыгнул в трубу. Все-таки у него очки, и темнота не была для него проблемой. Чего нельзя сказать о Петровском. Ему пришлось идти на ощупь, целиком доверясь тишине. Диаметр труба 1420 миллиметров. Вроде немало, но с учетом того, что на них снаряжение и рюкзаки, в трубе им было тесновато, хоть и не критично. Быстро идти, согнувшись пополам, у них не получалось – отчего их путь занял порядка 10 минут, пока впереди, вверху трубы, не замаящил тусклый свет. Скорее, это был даже не свет, а все та же темнота, только светлее на пару оттенков. Это говорило о том, что где-то впереди все-таки есть свет, доносящийся до трубы из внешних помещений. Добравшись до края выреза, тишина аккуратно выглянул наружу. Пустое помещение типа подсобки, никого, ни живых, ни мертвых сразу выходить не стали. Прошли чуть дальше по трубе и обнаружили еще один проделанный выход. И он наверняка не последний. Догадки тишины подтвердились. Входили с нескольких точек. Вернулись к первому выходу и выбрались из трубы в комнатушку. Тишина приоткрыл единственную дверь в помещении и аккуратно выглянул в тонкую щель. Вроде никого. Однако полностью открыть дверь у него не получилось. Что-то мешало с той стороны. Приложившись чуть сильнее, Тишина сумел такие ее открыть так, чтобы можно было протиснуться. Оказавшись в коридоре, он понял, что мешало ему открыть дверь. С обратной стороны дверь подпирал труп, лежащий на полу. Судя по одежде, кто-то из гражданских. Парнишка лет 16. Кроме него, дальше по коридору лежало еще несколько тел. И гражданские, и бойцы 12-й бригады. А вот посторонних трупов, как на верхних уровнях, не видно. В это время Хлад и Хохол, распределив сектора, обороняли вход в трубу, в котором скрылись их товарищи. В коридоре это было довольно просто, всего два направления, да и сам коридор узкий. Правда, от трубы спецам пришлось разойтись в противоположные стороны на некоторое удаление, поскольку рядом с ней не было возможности ни укрыться от обстрела, ни даже просто спрятаться. Пришлось искать ближайшее укрытие. Не отрывая глаз от своего направления, Хлад пытался различить посторонние звуки на фоне общей какофонии, издаваемой объектом. Где-то капала вода. Периодически с шипением, не пойми откуда, вырывался пар. Вроде ничего подозрительного, но не прошло и пары минут, как царящую безмятежность разорвал грохот очередей, доносимый из основного коридора, в котором они бродили до этого. Стреляли близко. Сквозь шум завязавшегося боя, Сразу же начал пробиваться привычный утробный визг у, -у, -у! и послышались душераздирающие людские крики. Бешеные уже кого-то рвали на части. Доложить командиру об изменениях в обстановке Хлад не успел. Стоило ему нажать кнопку передачи, закрепленную на указательном пальце, как в технический коридор вбежали два перемазанных кровью вооруженных человека с автоматами, а вслед за ними живой волной хлынули зараженные. Бегущий впереди незнакомец в каком-то зеленом камуфляже, заметив Хлада, в панике вскинул автомат и на ходу дал длинную очередь на вскидку. Пули ушли не пойми куда, никак не задев Хлада, который тут же ответил короткой очередью. Незнакомец рухнул на ходу, а его напарник, бегущий следом, перепрыгнул тело и скрылся в боковом ответвлении. Все происходило в течение нескольких секунд. «Хохол, уходим!» Едва успел крикнуть товарищу «Хлад», и толпа бешеных, толкаясь в тесном коридоре, сорвала установленную им ранее растяжку. Вспышка, грохот взрыва бьет по ушам, но спасают наушники. Часть осколков попадает в зараженных, остальные, не найдя свою цель, разлетаются в стороны, от бетонных стен. Образовавшийся небольшой затор из трупов бешеных много времени не дал – Напирающие сзади зараженные, переваливаясь через нагромождение тел, снова вставали на ноги и рывком бросались вперед на Хлада, который короткими очередями по три выстрела укладывал бегущих впереди, создавая препятствия всем остальным. Кроме того, теснота и захламленность коридора спецам играла на руку. Будь они в основной галерее, их бы просто смыло, а здесь зараженные мешали сами себе – Они толкали друг друга, спотыкались и падали, образуя тем самым живой клубок, который продвигался довольно медленно. Хлад на месте тоже не стоял. Отстреливая самых быстрых, он пятился к трубе, сдерживая их натиск, чтобы хохол с другой части коридора успел добежать до спасительного пролома. Со стороны хохла никто не нападал, и сдерживать ему никого не приходилось, поэтому он просто со всех ног рванул к трубе, оказавшись там раньше Хлада, Поставив переводчик огня на оружие в положение одиночного выстрела, Хахол начал прицельно бить по толпе частыми флешами. Все-таки Хлад попадал к нему в сектор и лупить даже короткими очередями Хохол опасался. «Флэш – техника стрельбы одиночными выстрелами, при которой следующий выстрел производится сразу же после предыдущего». До того, как Хахол открыл огонь, Хлад сместился к противоположной от него стене и продолжил двигаться строго вдоль нее – максимально освободив ему сектор, насколько это было возможно. В двойке спецы работали слаженно, отчего их автоматы не замолкали. Пока один из них менял опустевший магазин, второй продолжал вести огонь. Убитые бешеные валились под ноги своим собратьям, что существенно замедляло их продвижение. Вышла настоящая давка. Тишина несколько раз запрашивала их по рации, но ответить ему сейчас хлад с хохлом не могли чисто физически. Толпа напирала. Однако они еще успевали уйти. Хохло предстояло уходить через трубу первым. Все-таки он тащил на себе ЗАЗ, сохранность которой требовалось обеспечить. Тем не менее, Хохол до последнего поддерживал Хлада огнем и сиганул вниз лишь после того, как кто-то оказался рядом с трубой. Но проследовать след за товарищем Хладу было уже не суждено. Скар выстрелил в последний раз, и его затвор замер в крайнем положении, встав на задержку этого мгновения вполне хватило, чтобы ближайший зараженный кинулся на Хлада. Заменить пустой магазин или выхватить из кобуры пистолет за эти полсекунды было нереально, и бешеный сразу схватился за оружие, потащив Хлада на себя. Он выпустил автомат из рук, благо тот был не на ремне, и сделал шаг назад, встретив второго бешеного прямым ударом ноги в корпус, не позволяя ему сократить дистанцию. Тем самым, Он отыграл для себя несколько мгновений, необходимых для того, чтобы выхватить Глок. Сделав еще шаг в сторону и назад, Хлад несколькими выстрелами уложил самых шустрых зараженных. В ходе этой возни ему все время приходилось пятиться назад под напором толпы, то дело уворачиваясь от выпадов бешеных и стараясь не упасть. В итоге его оттеснили от спасительного спуска в трубу. Пробиться к трубе сквозь толпу было невозможно. Но издерживать натиск ему теперь не зачем, да и нечем. Поэтому Хлад развернулся и, припадая на раненую ногу, устремился в противоположную от толпы сторону, периодически оборачиваясь и отстреливая из пистолета тех бешеных, которым удалось выбраться из этой давки и рвануть следом за ним. В наушниках постоянно раздавались запросы по рации, но улучшить момент, чтобы на них ответить у Хлада никак не получалось. Пыхтя как паровоз. Он пытался бежать с простыленной ногой, то дело спотыкаясь разбросанный повсюду хлам. «Не сейчас!» Еле смог выдавить в рацию хлад лишь для того, чтобы дать понять, что он еще жив. «Сваливайте! Сам разберусь!» Очередной раз у него за спиной раздалось частое громкое хрипение, которое быстро приближалось. Разворот, выстрел. Зараженный падает. «И снова бежать, меняя на ходу магазину пистолета». Куда бежит, он и сам не понимал. Его главной задачей сейчас было унести свои ноги подальше от этой кровожадной толпы. Хлада спасала лишь то, что каждый зараженный видел в своем соплеменнике соперника в погоне за единственной жертвой. Отчего и сохранялась давка, из которой время от времени некоторым бешеным удавалось вырваться. А будь это люди, этот шипящий клубок уже бы рассосался. Метров через двадцать впереди показался перекресток — Право и влево расходились боковые ответвления, а еще метров через пятьдесят коридор под прямым углом уходил вправо и дальше уже не просматривался. Из-за этого угла хладу навстречу хлынула еще одна группа зараженных. Деваться ему было некуда, и, добежав до перекрестка, он свернул влево. В этом ответвлении оказалось еще теснее, чем в техническом коридоре. Здесь более-менее свободно мог развернуться только один человек. Кроме того, он частично был перегорожен – Тут валялась груда металлических конструкций, газовый резак и сварочный аппарат. Судя по всему, это ответвление пытались перекрыть, сварив баррикаду, но не успели закончить. Перемахнув через незаконченную баррикаду, хлад обернулся и увидел, как две группы зараженных при повороте в ответвлении следом за ним столкнулись, словно два потока воды, образовав еще большую давку. Ее эффект усилила недоделанная баррикада, в которой бешеные начали путаться и застревать. Благодаря этому толпа существенно замедлила свой ход. Однако говорить о том, что ему удалось полностью оторваться от зараженных, было преждевременно. Коридор заканчивался стальной дверью, и она оказалась заблокирована. Тупик. Сдаваться он не собирался. Гранат у него хватало. Дефицита патронов к пистолету пока тоже не наблюдалось. Тем более, что толпа здесь практически остановилась. Отбежав от двери обратно в сторону зараженных, Хлад остановился у ящика средних размеров, доходящего ему до середины бедра. Возникшую бешеных заминку с продвижением нужно было использовать, чтобы максимально проредить их ряды. Хлад свободной рукой выудил из подсумка увесистый шарик гранаты М67. Не выпуская пистолета из рук, он поднес гранату к пистолетной рукоятке Глока и подцепил мизинцем руки, удерживающей пистолет, предохранительное кольцо. Усики на всех гранатах в его подсумках были заранее отогнуты. Рванув кольцо, Хлад бросил гранату в самую гущу толпы, сразу же укрывшись от осколков за ящиком. И лишь в последний момент, когда граната уже летела в сторону противника, в груди хлама мелькнул продолговатый белый цилиндр с красными буквами поверх него. Газовый резак. Вдруг запульсировала мысль в его голове. «Ацетилен». Но было уже поздно. Взрыв гранаты сразу же перекрыл более громкий взрыв ацетиленового баллона, Стены коридорчика содрогнулись от ударной волны, а Хлада, вжавшегося в пол, подбросила. Его тело обдало жаром, и вместе с этим что-то тяжелое сильно ударило в голову и грудь. Боли Хлад не почувствовал. Лишь яркая вспышка в голове сменилась темнотой. «Хлад, ответь!» – продолжал вызывать его тишина, после того, как Хохол безуспешно попытался оттянуть часть зараженных на себя – В итоге за ним в трубу посыпалось не более трех бешеных, которых они тут же и упокоили. «Что делаем, командир?» – не унимался хохол. «Его же порвут!» «Не порвут!» – отрезал тишина, ловя звуки пистолетных выстрелов, эхом разносящихся по коридору. «Стреляет? Значит, бегает еще!» «Сейчас аккуратно выбираемся обратно и работаем по толпе с тылу. Чекист, ты у нас главная ударная сила. Работаешь по толпе, я страхую». «Хохол, на тебе тыл и связь с Хладом. Запрашивай его до посинения. Если толпа начнет давить, уходим отсюда. Все, пошли». Выбрались обратно из трубы в коридор. Куча трупов, но кровавых луж не наблюдается. Все стекает через напольные решетки куда-то вниз. И хорошо, хоть не поскользнешься. Где-то дальше по коридору, вне зоны видимости, хлопали одиночные пистолетные выстрелы, которые все отдалялись. «Бегом!» — скомандовал тишина и они тройкой, соблюдая боевой порядок, заспешили на звук стрельбы. По пути им попалась пара бешеных, принявшихся объедать своих сородичей, которых тишина уложил на ходу. Но когда впереди замаячили спины зараженных, по ушам содонул гранатный взрыв, мгновенно сменившийся взрывом более мощным. Стены задрожали, но от его источника они находились далеко, так что ударной волны они особо не ощутили. «Мать твою!» — офигел Хохол. «Это что так рвануло-то?» «Не тормозим», — продолжал тишина. Дошли до развилки коридора, на которой творилось кровавое месиво. Куча трупов, на стенах кровь, на полу фарш из плоти. Валяются фрагменты тел. Ситуация осложнялась тем, что начинался пожар, и гореть тут было чему. Из этой кучи все-таки стали подниматься уцелевшие бешеные. Кто-то из них горел, а некоторые были дезориентированы и мотали головами. Беда для них контузия тоже не проходит бесследно но все-таки навестись на Спецово не сумели. Застучал пулемет, методично укладывая поднявшихся зараженных. Но в дальней части коридора уже замаячила новая партия, да и пожар набирал обороты. «Хлад, мы здесь!» – запрашивал Хохол. «Хлад, ответь!» Но рация молчала. Тем временем огонь разгорался все сильнее. Зараженные, несмотря на пулеметный огонь, хоть и медленно, но приближались, да и задымление тоже уже давало о себе знать – слезились глаза, резала в горле. «Маски!» — скомандовал тишина. После чего они все поочередно надели зод. Ухохла с тишиной они были свои. Петровскому зод достался от погибшего волка. Хлад по-прежнему молчал. Огонь уже бушевал вовсю, но сквозь огненную преграду все-таки продирались зараженные. На них горела одежда и волосы, но отступать они не думали. «Уходим!» — принял решение тишина. Глядя на пожар словно на погребальный костер Хлада. В стеклах его маски отразились блики пламени. Больше оставаться тут было нельзя. Вернулись тем же путем, оказавшись в зоне эвакуации. Погибших тут хватало. Были и бешеные, но их оказалось немного, так что серьезной опасности они не представляли. Вышли в главный холл зоны эвакуации, напоминавший небольшой вокзал. Несколько перронов, Между ними проходили узкоколейки, на которых располагались эвакуационные составы. Узкоколейки уводили в широкий тоннель. Много тел. Очень много. Женщины и дети в основном. Военных здесь практически не попадалось. Прямо геноцид. «У, суки!» – вспыхнул Хохол. «Все составы на месте», – сказал Тишина. «Стало быть, если кому и посчастливилось уйти, то только пешком. Но это единицы, и то не факт. Осматриваем подвижной состав». Результаты осмотра были неутешительными. Техника оказалась мертва и ни на какие манипуляции с ней не реагировала. «Придется пилить на своих двух», — резюмировал тишина. «Путь в полутемном, плохо освещенном туннеле — то еще удовольствие. А с учетом всего того, с чем им пришлось столкнуться, воображение то и дело выкидывало крадущиеся в темных углах орды зараженных. Но до самого внешнего тамбура им не попалось ни души. Проникнув в тамбур, Спецы оказались перед внешними гермодверями. «Питание есть?» «Основного нет», — ответил Петровский, глядя на потухшие индикаторы. «Но тут есть резервный генератор. Но он чисто так. Дверь открытия, лампочку врубить. А нам большего и не надо. Запускай». «Пять сек», — ответил Петровский и заглянул в небольшой закуток. Спустя пару секунд оттуда донеслось тарахтение генератора. Освещение заработало в полную силу, замигало целое созвездие всяких лампочек. Сложного ничего не было, и Хохол, потыкав на панели управления какие-то кнопки, известил. «Сейчас откроется!» Ворота начали открываться, выпуская их в какое-то подобие искусственной пещеры. В ней они долго не задержались и быстро нашли выход в виде небольших ворот неправильной формы, которые снаружи оказались замаскированы под почву с растительностью. Покинув пещеру, спецы оказались посреди леса. Оглянувшись, Тишина мысленно отдал должное гениям маскировки, что поработали над объектом. С виду обычно небольшой холм, каких полно в любом лесу. Даже трава как-то прижилась на нем. Если закрыть ворота, то глазу вообще зацепиться будет не за что. Время шло к вечеру. Так, начала распоряжаться тишина. Чекисты я охранение. Хохол, разворачивай зас, Всю инфу скидывай на базу. Доложи о потерях. Дальше запрашиваем Криса и двигаем к пункту сбора. «Понял, выполняю», – отозвался Хохол, принявшись за работу.